Путь до свалки они проделали без остановок, если не считать регулярных всплытия. Все устали от замкнутого пространства и были рады, когда Лиана объявила, что цель достигнута. Они остановились, не всплывая, на некотором удалении, и стали в перископ рассматривать этот остров. Подплыли они с той стороны, где был небольшой порт. Был еще большой грузовой в другой части острова, а этот пассажирский и для маленьких кораблей. Здесь раньше стояли частные прогулочные яхты и катера сотрудников свалки. Дальше, на некотором удалении, в лесу, должен был находиться их город, а еще дальше свалка. Горы металлического мусора было видно даже отсюда. Гряда возвышалась вдалеке над лесом, похожая на ряд гнилых зубов какого-то чудовища. От порта мало что осталось, но в целом планировка угадывалась, и даже сохранилась часть причала. Здания были частично разрушены, стихия постаралась и никаких кораблей, естественно, не было. Общий сбор перед высадкой проходил традиционно в кают-компании. «На свалку пойдут не все. Я взяла на себя смелость распределить обязанности. Прошу не обижаться, если не совпаду с чьими-то желаниями. Останутся за старшего, Сан Саныч. «Я?» — удивился он. «Да, Сан Саныч, ты у нас лучше всех освоился с Левиафаном, и доверить мы его можем только самому опытному. Если что случится с нашей посудиной...» Мы здесь застрянем надолго, если не навсегда. А это, мне кажется, не самое лучшее место для жизни. Так что не обессудь, но это самая ответственная миссия. Я вообще подумываю, что нужно назначить тебя капитаном. Но ты останешься не один. Все запереглядывались. Еще остаются Маша и Василиса. Вася сразу вскочила. А я-то почему? Вась, это не наказание, успокойся. Я не могу оставить меньше троих, хотелось бы даже больше. Но мы не знаем, что нас там ждет и сильно ослаблять основную группу тоже нежелательно. Но и здесь нужны бойцы и те, кто может решительно действовать. Вдруг нам понадобится помощь. Так что на тебя тоже большая ответственность». Вася махнул рукой и села. Видно, слова ее не убедили. «Я могу остаться вместо нее», — сказала Людмила. «Думаю, что от меня там пользы будет не очень много». «Нет, я не просто так распределяла роли. Тебе лучше пойти. У нас каждый должен быть хорошо подготовлен». А тебе нужна именно полевая практика, потому что навыки у тебя есть. Вот Машка еще не готова идти. Без обид, Маш. Конечно, я все понимаю. Она остается поэтому. Василису я оставляю на подхвате, потому что она решительная, сообразительная и быстрая. На Васю эти слова не произвели впечатления. Она все равно сидела и дулась. Франсаныч будет отвечать за корабль он лучше всех с этим справится, и это самая ответственная работа. А тебе лучше пойти поучаствовать в вылазке». «Да я-то не против». Но Вася он просто расстроилась. «Ну, раз уж вы оказали мне доверие руководить нашей группой, тогда давайте меня слушаться без разговоров». Я объяснила свои мотивы. «Да я разве чего говорю?» возмутилась Вася. «Я подчиняюсь. Без особого удовольствия это да, потому что тоже хотела пойти. Но я честно сделаю все, что нужно. Но первое, что понадобится, это вернуть лодки на Левиафан после высадки». Это вы с Машкой сделаете, хорошо? А то оставлять их на берегу боязно. Не хотелось бы их лишиться. Сделаем, командир. Вася козырнула. Ну вот и хорошо. Сейчас собираемся, берем снаряжение, оружие, пайки. Спасибо Маша, Она их приготовила для нас. И через час выдвигаемся. Очень много вещей не набирайте, только необходимое. Возможно, что ходить придется долго. Если все понятно, то можете идти. Тансаныч, пойдем в рубку. Я покажу тебе, где ты будешь нас ждать. Они вдвоем пришли в руку управления, где дежурил Валера и слушал происходящее в кают компании по радио. Лиана вывела на экран карту острова. Смотри, эта часть острова заросла лесом. Это единственное такое место на всей свалке. Здесь жили, а может, и живут бывшие сотрудники. Дальше начинается индустриальный хаос. Огромная территория, заваленная в основном металлическим мусором. Остров вытянут в длину. И примерно посередине начинается заводская зона. Там построили заводы для переработки. Не знаю, что там от них осталось. В том же районе находится и грузовой порт, куда привозили то, что не могли доставить по воздуху. Вот там-то вы и будете нас ждать. Только аккуратно. В районе порта могут оказаться какие-то затонувшие суда или еще что. Осторожнее с нашей рыбкой. Лиана похлопала ласково ладонью по пульту. Если что, для связи пошлёшь Василису на капельке, Но это в крайнем случае. Ты, наверное, уже давно решила, кто останется? А что там? Сансаныч показал на дальнюю часть острова, про которую Ильяна ничего не сказала. Точно не знаю, подозреваю тоже свалка. Вроде бы грязные отходы туда свозили. Думаю, что туда нам не понадобится идти. Если ответы есть, то они либо в городе, либо на заводе. Вот мы и проверим. Сначала там, потом там». Пока она это говорила, то нажала кнопку на пульте, и сбоку из узкой щели вылезла напечатанная на тонком мягком пластике карта острова. Леона сложила ее и убрала в карман. «Может, нам пока здесь подождать? Вдруг вы в городе все узнаете?» «Давай. Сутки здесь, если нас нет, то плыви туда. Хотя я и сомневаюсь. Думаю, как раз наоборот. Инженер вроде жил на заводе, но город тоже нужно проверить на всякий случай. Да и высаживаться здесь проще». Нужна еще система условных знаков. Мы возьмем с собой тряпки. Белая, все чисто, можно нас забирать. Зеленая, есть сложности, нужно еще время. Красная, опасность, требуется срочная эвакуация. Но это примерно. А вообще нужно будет действовать по ситуации. Вопросы остались? Да вроде бы нет. Сан Саныч почесал затылок. Мне, конечно, тоже хотелось бы пойти. Не очень хочется навсегда оказаться прикованным к этому пульту. Надеюсь, ты не каждый раз меня будешь дома оставлять. Нет, не волнуйся. Это первая большая вылазка, связанная с риском. Поэтому на тебя и рассчитываю. Думаешь, риск есть? Думаю, да. Здесь должны быть люди. А где есть люди, всегда есть риск. До того момента, пока вы либо не подружитесь, либо не перебьете друг друга. Ясно. Ну ладно, удачи вам. Место для высадки они выбрали примерно в километре от порта. На берег между двумя валунами их доставили на лодках Василиса и Машка, после чего уплыли обратно. Василиса была в неожиданно приподнятом настроении. Лиана подозревала, что Сансаныч провел с ней беседу. Он, наверное, сказал ей, что она поработает связным на капельке, и это ее очень воодушевило. Лиана надеялась, что прибегать к помощи связного не придется. Она отвела на их операцию три дня. Только после этого можно будет посылать Васю. Будет хорошо, если это не понадобится. После высадки они, слегка рассредоточенной группой по парам, держась на небольшом расстоянии друг от друга, двинулись к порту. Порт это было, конечно, сильно сказано. Скорее, это был яхт-клуб, от которого мало что осталось. Ветер, морская соль и волны делали свое дело. От яхт не осталось и следа, причал постепенно разрушался, и с него отваливались куски, так что к краю лучше было не подходить. С другой стороны наступал лес, и некоторые здания были уже захвачены деревьями, которые росли даже внутри, и высовывали свои ветки в окна. На крышах тоже виднелась свежая поросль. Этот небольшой портовый городок атаковался с двух сторон, лесом и морем. И было очевидно, что ему осталось недолго. От него, вглубь острова, шла довольно приличная дорога. Это был бетон, но еще не разрушенный временем и природой. И хотя лес наступал с двух сторон, рос вплотную к дорожному полотну, и над ним деревья сплетали свои ветки, образовывая нечто вроде грота, на саму дорогу они пока пробиться не могли. Только одинокие травинки находили кое-где щелки и островки, нанесенной земли, и умудрялись зацепиться своими корешками. Лес здесь довольно густой, поэтому предлагаю идти по дороге, хотя мне эта идея не нравится. Мы будем как на ладони, поэтому идти будем молча и слушать. Все ясно. Никаких разговоров и обсуждений. Все закивали, но говорить ничего не стали. Они двинулись вперед. Идти им было до города, если верить карте, которую распечатала и для этого острова Лиана, около 10 километров. Том ушел впереди, рядом с Лианой, и думал о падении цивилизаций. Все, что он видел за последнее время, наводило его на мысль о бренности всего сущего. Да, где-то летают космические корабли, работают гигантские заводы, воюют колонии за независимость. А где-то все уже закончилось, и остаются только старый потрескавшийся бетон и деревья, прорастающие внутри домов. И в чем тогда смысл? Ради чего все это? Но с другой стороны, если бы всего этого не было, разве бы он мог сейчас идти по заброшенной дороге и осознавать всю эту вселенскую печаль? Круговорот жизни, которая рождается и исчезает бесконечно и только встав на позицию наблюдателя, можно распробовать настоящий вкус этой печали. Да, эта дорога настраивала на философский лад. Несмотря на это, от его взгляда не укрылась, как Лиана едва заметно дернула головой и шла какое-то время, слегка наклонив голову к левому плечу. Для окружающих это было либо незаметно, либо никто не придал бы такой мелочи значения. Но Сема, пройдя с ней по лесам много километров, не раз подвергаясь опасности, Не сомневался, что она что-то услышала. И это что-то было не пение птиц. Тёма тоже прислушался. Однако его слух не улавливал никаких посторонних или выбивающихся из общей картины звуков. Он опять посмотрел на Лиану. Она шла, как ни в чем не бывало. Да, она была внимательна и сосредоточена, но не более, чем всегда. Может, ему показалось? Нет, она определенно что-то слышала. Просто еще, наверное, сама точно не разобралась, что именно. Леона шла, погруженная в свои мысли. Ее немного тревожило то, что ради своих личных интересов она потащила кучу людей в довольно опасное путешествие. Но, с другой стороны, им все равно нечем было заняться на этой планете. Она дала им какую-никакую цель и смысл. Но нужно будет подумать о том, чтобы экспедиция сводилась не только к поискам отца и деда. Нужно придумать более крупную и более общую цель, которой они осознанно шли бы все вместе. Именно в этот момент она почувствовала это. Трудно было описать, что именно. Как будто бы пугливая лань смотрела на них из кустов, но, почувствовав ее внимание, резко прыгнула в лес. Но, разумеется, это была не лань. Похожее чувство она испытала на берегу во время высадки, только более слабая. В этот раз было сильнее. Мозг собирал и обрабатывал информацию на уровне подсознания. Он еще не смог точно идентифицировать сигналы, которые выпадали из общей картины, но он их услышал и зажег лампочку. Внимание, что-то не так, что-то происходит. Отсюда его брослание. Кто-то за ними наблюдал, но очень осторожно, и, видно, очень их боялся. Оставалось только ждать, что этот кто-то проявит себя более явно. До города они дошли за пару часов. Никто им по пути не встретился. Лес здесь тоже наступал и пытался отобрать назад отвоеванное у него пространство но, несмотря на это, город сохранился значительно лучше яхт-клуба. На первый взгляд он вообще выглядел жилым, и только присмотревшись повнимательнее, начинаешь замечать следы запустения и заброшенности. «Смотрите!» — вдруг вскрикнула Крис. Все посмотрели туда, куда она указывала, и увидели лежащий на земле скелет. Он лежал здесь уже давно, потому что это был уже именно скелет. Наверное, все, что было на костях, съели звери и насекомые, И остались только сами выбеленные кости, да угадывались клочки слевшая одежды вокруг. «Там еще», — сказал Валера. Они начали оглядываться, и то, что ускользнуло от их взгляда с самого начала, вдруг резко бросилось в глаза. И леты валялись везде. Много. Не нужно быть ученым, чтобы понять, здесь произошла бойня. Похоже, что население города было уничтожено полностью. Лиана направилась к одному из ближайших домов. Она взошла по ступенькам и толкнула дверь. Та была не заперта и со страшным скрипом отворилась. Внутри было все, как в обычном доме. Мебель, фотографии, правда, выгоревшие на стенах, ковер на полу и на всем этом толстый слой пыли. Кое-где слой пыли был нарушен, возможно, забирались какие-то животные, а может, и человек заходил. Но следы были как специально смазаны и покрыты уже новым слоем пыли. Леона поднялась по лестнице. Заглянула в спальню. Постель была разобрана и смята, и тоже покрыта пылью. Она прошла к следующей комнате, это была детская. Опять разобранная постель. Диана повернулась и пошла обратно. На них напали, судя по всему, ночью. Или что-то другое случилось, что заставило их выйти на улицу. Но они до этого, без сомнения, спали. Тут их всех и перебили. «Эти?» — Валера кивнул наверх. «Не знаю. Это было гораздо позже войны». Если сравнивать эти события, то совсем недавно. От 8 до 12 лет назад, вряд ли больше. «И пока вы скрываетесь по лесам, эти люди жили себе спокойно в городе?» — удивился Сёма. «А то что, не видишь, чем это закончилось?» «Так что это была их ошибка», — возразила Лиана. «Но на самом деле неясно, кто их убил. И если бы была зачистка сверху, то зачем? Просто всех перестрелять, бросить и больше здесь не появляться? Они там очень прагматичные люди» и не будут посылать группу просто так. Нужно либо, чтобы те, кто здесь жил, им насолили, либо им нужна была и эта территория. Ни на то, ни на другое не похоже. «Что делаем дальше?» – спросила Людмила. «Идем на свалку, а через нее к заводу. Дорога, по которой мы шли, должна прошивать нас насквозь весь остров». Леона пока промолчала про свое ощущение Лани, которое повторялось потом еще несколько раз. Хотя в последний раз это была уже не лань, а кто-то более опасный, из семейства кошачьих. Разумеется, речь шла не о животных. Это были люди. Ассоциации с животными просто говорили о степени их агрессивности и опасности. Но это было еще до города. Здесь же все было тихо и спокойно. Город был довольно большой, на несколько тысяч жителей. Свалка была огромная, и работало на ней немало народу. Неужели их всех уничтожили за один раз? И неужели они жили здесь столько лет до этого, как ни в чем не бывало? Все это было очень странно. Они пошли, никуда не сворачивая, по центральной улице. То тут, то там стояли автомобили на спущенных колесах и тоже покрытые слоем пыли. Иногда ее прибивал дождь, потом сверху ложилась новая, и машины были как будто покрыты чехлами из пыли. На выходе из города они увидели ангары, много ангаров, выстроенных в ряд. Заглянув туда, они увидели длинные многоярусные ряды грядок. «Гидропоника. Вот молодцы!» — изумился Валера. «Чем распахивать поля и зависеть от погоды, они здесь выращивали продовольствие для города». Но освещение не работало. Грядки были пустые и засохшие. Кое-где виднелись остатки черных стеблей. «Да, давно этим никто не пользовался», — сказал Сергей. «Да уж», — согласилась Лиана. «Жаль, что мы не сможем реанимировать ни одну из машин, потому что идти нам очень далеко. Лучше тогда не задерживаться, чтобы пока светло, пройти как можно больше», — сказал Игорь. Они вышли из ангара и отправились дальше. Спокойно они прошли около километра. Тогда все и случилось. На дорогу выскочили парень и девчонка в ярких, разноцветных, сшитых из клочков кожи мехокуртках и штанах и направили на них свои луки. «Стойте и бросьте на землю оружие!» — крикнул парень. «Главное, только не стреляйте», — быстро сказала Лиана, но слова ее были обращены не к нападавшим, а к своим. «У вас все равно нет шансов, нас гораздо больше», — продолжил парень, хотя фраза Лианы слегка сбила его с толку. «Да», — ответила Лиана, — «вас гораздо больше, раза в три примерно». Эта информация несколько обескуражила нападавших, потому что попала в точку. «Вы следите за нами с момента высадки на берег, но там вас было немного, может, пара человек». Они вели нас до города. Перед городом к ним присоединился еще кто-то. Однако в город за нами не пошли, побежали за подмогой. Видно, город для вас запретная территория, и вот теперь, когда вас собралось достаточно, вы решили напасть. Может, я и ошибаюсь в каких-то деталях, но в целом ситуация развивалась именно так. Парень был настолько шокирован, что даже опустил лук. Спутники Лианы тоже смотрели на нее с удивлением и даже некоторым возмущением, почему она их не предупредила. Алиана продолжала. «Так что мы просто ждали, пока вы проявите себя. Мы вам не враги. Нам нужно поговорить, но доверять нам вы не обязаны. Впрочем, как и мы вам. Так что оружие мы не бросим. Это слишком опасно. Нам нужно найти решение, которое поможет начать переговоры. И да, не тешьте себя иллюзией, что если вас больше, то это дает вам преимущество. Это не так. Если дойдет до обострения, то мы выиграем противостояние. Не сомневайтесь». «Мы лучше подготовлены и вооружены, но цена даже для нас может оказаться высокой. Зачем кому-то умирать?» «И что ты предлагаешь?» — спросил парень, который начинал заметно нервничать. «Для начала я предлагаю, чтобы в нас не целились, а то это очень действует на нервы. Вдруг у кого рука дрогнет, и он выстрелит, а? Вот тогда ситуация может обостриться сама собой. Так что лучше не надо». Парень опустил лук и махнул рукой, видно давая сигнал тем, кто прятался в лесу, тоже опустить оружие. «Беш, ты уверен?» — Спросила его спутница. «Нет, но попробуем», — ответил он. «Откуда вы тут взялись?» — обратился он к Леони. «Мы приплыли на подводной лодке. Знаешь, что это такое?» «Догадываюсь. Хотя и не видел сам. Откуда оно у вас?» «Купили. Мы знаем человека, который их делает». «Вы издалека?» «Очень». «Оттуда?» — Беш указал глазами наверх. Нет, мы местные. Там наши враги, думаю, как и ваши. Наверное, на тех врагов мы никогда не видели. Из твоих слов следует, что видели других. Да, и, возможно, вы из них. Нет, и мы постараемся это доказать. Вы раньше жили в городе? Да, но это было очень давно. Вообще-то не очень. Думаю, не больше 12 лет назад. Десять, ровно десять. И что случилось? Вообще-то мы спрашивали. Спрашиваю, я не возражаю. Парень замолчал, видно, немного растерялся и не знал, о чем еще спросить. «Спроси, зачем мы здесь?» — помогла ему ли она. «Да, а зачем вы здесь?» «Я ищу отца. Он отправился сюда, и с тех пор о нем нет известий. А до него тоже произошло с моим дедом. Мы никого не видели, сюда никто не приплывал. Судя по твоему возрасту, это было до твоего рождения. Ему нужно было встретиться с инженером». Парень и девчонка резко вскинули свои луки И, судя по шороху из леса, те, кто прятался там, сделали то же самое. «Вы его друзья?» Видно было, как парень напрягся и сжал челюсти. «Нет, не друзья и не враги. Мы с ним пока не знакомы и никогда не виделись. Мы просто хотели получить у него информацию. Думаем, он может что-то знать. А вы, я вижу, с ним не в очень хороших отношениях». «Да, не очень, это мягко говоря. Мы не собираемся вмешиваться в ваш конфликт хотя и можем сделать вам предложение». «Ну и какое же?» «Мы узнаем у инженера то, что нам нужно, и просто уйдем, для вас ничего не изменится. А если он окажется не таким сговорчивым, как мы рассчитываем, то мы примем вашу сторону и поможем вам победить. В любом случае вы ничего не теряете». «Есть одна проблема. Почему мы должны вам верить?» «Предложи свой вариант». Казалось, что Лиана уже теряет терпение. «Вы сложите оружие». Мы вас свяжем и запрем, пока не определимся, что с вами делать. Нет, это плохой вариант. Ты требуешь от нас гораздо большего доверия, чем мы просим от вас. На это мы пойти не можем». Леона аккуратно положила лазерную винтовку на землю, спустила рюкзак, отстегнула пояс с пистолетами и тоже опустила возле ног. Потом протянула руки вперед и пошла к Бешу. «Вот смотри, я безоружна. Отведи меня к тому, кто у вас главный. Я вижу, что это не ты» а остальные подождут здесь». Пока она это говорила, то значительно сократила дистанцию между ними, и, оказавшись достаточно близко, вдруг совершила неожиданный рывок, крутанула Беша, оказавшись у него за спиной и заслонившись им от его сестры. А неизвестно, откуда появившийся у нее в руках нож уже упирался ему снизу в подбородок. Друзья Лианы, как только уловили первое резкое движение, Тоже бросились на землю, и кто кувырком, кто перекатом, через секунду уже оказались в лесу. «Бегите!» — крикнул Беш сразу же. Он увидел, что ситуация выходит из-под контроля. «Аккуратнее, не убейте никого!» — крикнула Лиана, обращаясь к своим. Конченая не стала убегать. Она стояла напротив и пыталась прицелиться в Лиану. Но та не давала ей такой возможности и держалась строго за парнем. «Почему они не должны никого убивать?» — спросил Беш когда шумы в лесу стихли, и он понял, что его племя разбежалось. Не совсем, конечно, и недалеко. Потому что если прольется кровь, будет гораздо труднее договориться. «Надо было бежать, ты должна была руководить, раз я не могу», с досадой в голосе сказал он сестре. «Я тебя не брошу», она по-прежнему пыталась поймать Лиану на кончик стрелы. «Вот он, молодец», — сказала Лиана. «Понял, что проигрывает и дал команду отступать». «А ты не молодец». Не послушалась приказа, хотя шанс уйти у тебя был. Здесь от тебя нет пользы, ты ничего не контролируешь. А там могла быть. Над дисциплиной вам нужно еще работать и работать. «Не надо нас учить!» В голосе конченной твари слышалось бессилие и отчаяние. Она теряла самообладание. «К сожалению, надо. От этого зависит ваше выживание», — спокойно сказала Лиана. «А теперь давайте так. Ситуацию уже полностью контролируем мы» поэтому советую послушаться. Сейчас я его отпущу и отойду. А ты опусти лук. Давай, опускай». Конченая медленно опустила лук вниз и ослабила тетиву. Лиана быстро убрала нож, толкнула слегка беша вперед, а сама шагнула назад. Тот мгновенно развернулся к ней лицом. «Давай попробуем еще раз. План у меня был немного другой, но ты хорошо среагировал, все убежали. Тем не менее, баланс сил изменился. Но дело в том, то мы не собираемся этим пользоваться. И раз вы так упорствуете, то я вижу только два варианта. Либо мы все-таки находим общий язык, либо мы берем вас в заложники, чтобы на нас не нападали, и отпускаем, когда пройдем через вашу территорию. Мы даже готовы заплатить за проход. — И чем же? — спросил Беш. — Не знаю пока. Смотря, что представляют для вас ценности, и что мы можем из этого дать. Пока мне кажется самым очевидным решение проблем с инженером. «Но у нас еще слишком мало информации, чтобы говорить об этом определенно». Повисла пауза. «Я знаю, почему мы никак не можем договориться», — сказала Лиана. «И почему же?» «Потому что раньше вам ни с кем договариваться не приходилось». «Чего ты взяла?» «Вижу просто. До нас сюда никто не приезжал. Я понимаю, в чем проблема. В доверии. Трудно доверять незнакомцам. Но мы можем начать с того, что познакомимся. Меня зовут Лиана». Беш выдержал паузу, пристально глядя ей в глаза. — А меня зовут Бешенная тварь? — Ульянов скинула брови. — Прям вот так и зовут? Так к тебе и обращаться? — Да. — А нет более короткого варианта? — Ну, он засомневался, говорить или нет, ведь это было для близких, но все же решил сказать. — Беш. Друзья зовут меня Беш. — Ну, уже кое-что. — А тебя как звать? — просила она его сестру. — Конченая тварь. «Но получается, у вас либо все твари, либо вы родственники, и это родовое имя. Я склоняюсь к последнему. Уж больно вы похожи. Сестра?» — спросила Лиана. «Да, сестра», — с вызовом ответила конченная. «И короткого имени у меня нет». «Ну ладно, нет так нет», — примирительно сказала Лиана. «Вы можете мне устроить встречу с тем, кто у вас главный? На нейтральной территории. Я пойду одна, без оружия. Ваших может быть сколько угодно». «Но мои люди будут ждать здесь, и если я не вернусь, то они начнут действовать. Мне кажется, что правила безопасности так будут соблюдены». Беш переглянулся с сестрой, что не ускользнуло от зора Лианы. «Нам надо подумать», — сказал он. «Хорошо, мы можем подождать, но не очень долго. У нас есть график, и мы хотели бы его придерживаться». «Три часа вы можете подождать?» «Долго, но я думаю, что да. Мы будем здесь, на этом самом месте». — И не глупите. Не советую на нас нападать. Это в любом случае плохо кончится. — Так что мы можем идти? — удивился Беш. — Да? — Лиана пожала плечами. — И всегда могли. Вы не пленники. Вы на своей земле. Брат с сестрой осторожно, не вполне доверяя, двинулись к лесу. Но никто не сделал никаких попыток им воспрепятствовать. Оказавшись возле крайних деревьев, они быстро нырнули в листву и скрылись. Через какое-то время из леса стали показываться друзья Лианы. «А почему так важно было никого не убить?» — спросила Крис. «Потому что это дети». Ждать пришлось гораздо дольше, почти пять часов. Только что вернулся Игорь, которого Лиана сразу же послала на Левиафан. Он должен был передать Сан Санычу, чтобы тот не уплывал, а ждал дальнейших распоряжений. Лиана сказала, что, похоже, у этих детей проблемы, и, возможно, им действительно нужна помощь. Так что не исключено, что нужно будет с ними поделиться тем, что у них есть. На возражение, что ребята были довольно взрослые, она сказала, что это были самые большие, те, кто прятался в лесу, значительно младше. Они развели костер прямо посреди дороги, сели вокруг и так и сидели все это время, тихонько переговариваясь. Только по одному человеку дежурило в лесу с каждой стороны дороги. Пришел, точнее прибежал Игорь. Они заметили его издалека, Он приближался спокойно, но быстро и уверенно. Бежал налегке, экономя силы, и когда прибежал, было ощущение, что даже не запыхался. Оказывалась солдатская тренировка. Подошел к костру, пивнул, что означало, что он все сделал, и сел вместе со всеми. Наконец, с противоположной стороны показались две одиноко бредущие фигуры. Они, в отличие от Игоря, приближались медленно и как будто неохотно. Наконец стало возможно разглядеть, что это Беш с сестрой. Весь их вид не внушал оптимизма. Когда они приблизились, Лиана первая подала голос. «Что, плохие новости?» «Нет, почему?» — отозвался Беш. «Просто никакой встречи не будет. Вы можете идти куда шли. Никто на вас не нападет. Вы, надеюсь, тоже». «Почему-то мне кажется, что вы давно не ели», — сказала Лиана. «Присаживайтесь. Угостим, чем богаты». «Нет, спасибо. Мы не хотим». "Хотите". «Просто не хотите одолживаться. Это от чистого сердца. Да нет, не нужно. Не стоит нам вместе рассиживаться. Мы пойдем. Мы ведь не друзья. Мы вон на вас напали. Ты мне нож в горло представляла. Как нам есть вместе? Нет, мы пойдем. А вы идите по дороге прямо. Она идет через весь остров и через свалку. Тут не ошибешься». «Видишь вот этого человека?» — Лиана указала на Игоря. «Это один из самых верных моих друзей». «А знаешь, как мы познакомились?» «Мы упорно пытались друг друга убить». Сёма напрягся и забегал глазами с Игоря на Лиану. «И что, не получилось?» С натянутой иронией спросил Беш. «Она победила. Считай, что получилось. Не убила только потому, что нужна была информация от меня. Решила и заперла в клетке». «А ты?» — уже заинтересованно спросил Беш. «А я сбежал. Потом немного помог, когда у них были проблемы». «Ну, не немного», — ставил Сёма. «И что, никаких обид не осталось?» Беш, похоже, не очень верил в эту ситуацию. «Я был сам виноват. Чего обижаться?» «Мы об этом даже своим не рассказывали толком, чтобы не было лишних разговоров». «А зачем же сейчас рассказали?» «Чтобы вы поняли, что даже более сложные разногласия можно преодолеть и прийти к взаимопониманию, и даже подружиться. Садитесь», — Лиана указала на свободное место у костра. Если вы опасаетесь, что мы держим на вас зло, то это не так. Мы для вас чужаки. Мы вторглись на вашу территорию. Вы были в своем праве проверить, кто к вам пожаловал. Если бы вы убили ни за что кого-нибудь из наших, то это была бы проблема. Но поскольку все прошло бескровно, я думаю, мы можем примириться. И лучший способ для этого — совместная трапеза». Ребята подумали еще секунду, потом переглянулись и сели. Сьюз передвинула к ним холщовую тряпку, на которой были разложены их нехитрые припасы. Нарезанный хлеб, мясо, немного рыбы, соленые овощи. Первым делом они потянулись к хлебу. «Давно не видели хлеба?» «Десять лет», — жуя сказала конченная. «Часто вспоминали, но негде было взять». «Да, выращивать хлеб — дело непростое. Расскажите, что здесь произошло 10 лет назад, или мы еще недостаточно близки?» «Да, в общем-то, это, наверное, не секрет. Просто никто раньше не спрашивал. Инженер перепрограммировал рабочих роботов, вооружил и прислал в город целую армию. Они пришли ночью и всех убили. Почти. — Кроме детей? — осторожно спросила Лиана. Беш посмотрел на нее настороженно. — Да, кроме детей. — Знаешь почему? — Есть две версии. Первая — это то, что роботы не восприняли слишком маленьких за людей, чисто по габаритам. В их программе описание человека было несколько крупнее. «А вторая?» — спросил Сергей. «Вторая — это что на нас были какие-то планы. Возможно, нас хотели взять живьем впоследствии. Для чего?» «Не знаю. Для работы, может быть, или... Нет, мы этого уже не узнаем». «Как вам удалось спастись?» — спросила Ильяна. Беш открыл был рот, но конченная пихнула его локтем в бок. Он осекся. «Это уже история нашего племени». А ее мы рассказывать не хотим. Племя. Так вы себя называете?» Задумчиво сказал Сёма, помешивая палкой уголь в костре. Дело было к вечеру, но пока еще не стемнело. «Да, а что?» — с вызовом сказала конченная. «Вообще-то вы действовали почти правильно», — Леана решила не давить и сменить тему. «Наш мир довольно жесток. Чтобы здесь выжить, нельзя доверять первому встречному. И в этом вы абсолютно правы. А знаете, в чем ошибаетесь?» «И в чем же?» Бешу не понравилась постановка вопроса. «В оценке собственных возможностей. Наверняка вы научились бороться за существование. Но вы еще очень молоды. И есть люди, которые обладают гораздо большими навыками. Вы, например. Но пока это по большей части слова. Да, мы. И хорошо, что у вас не было возможности это проверить. Но мы не желаем вам зла. А на нашем месте могли оказаться такие, которые бы желали. Так в чем же мы ошиблись?» Не нужно было проявляться, нужно было просто следить за нами. Может быть, мы бы просто ушли. А вы бы ушли? Именно мы нет, а другие – да. Вы достаточно осторожны, вас трудно заметить. Но вы-то заметили. Она одна и заметила, вмешался Сема. Я 150 лет жила в лесу и охотилась. У меня особые навыки, не многие так могут. А почему бы вы не ушли? Я бы попыталась установить контакт. Нам нужна информация. Вы пока мало сказали про инженера, а нас эта тема очень интересует. Нам бы не хотелось попасть в засаду или воевать с армией роботов. Значит, не такие уж вы и крутые. Мы вон воюем и ничего, справляемся, — с гордостью сказал Беш и поймал укоризненный взгляд сестры. До сих пор воюете, — удивилась ли она. Да, до сих пор, уже 10 лет. И недавно одержали очередную и очень большую победу. Вам такие и не снились. Но в голосе не слышится особой радости. Рискну предположить, что эта победа вам очень дорого обошлась». На глаза конченной навернулись слезы. «Да, дорого», — почти крикнула она, — «но за жизнь приходится платить». «Почему ваш главный не хочет с нами встретиться?» — спросила Ильяна. «Не ваша, ваша. У нас предводительница». «О, как и у нас», — ставил Сёма. «Мне кажется, не будет ничего плохого, если они встретятся». «Она не хочет» она ничего не хочет». «Что мы можем сделать, чтобы она захотела?» — спросила Лиана. «Вдруг мы сможем помочь в чем-то. Это будет наша плата». «Вы не сможете. Вы же не волшебники», — огрызнулся Беш. «А вы скажите, о чем идет речь. Вдруг сможем». «Вы умеете лечить людей? У вас с собой больница есть с оборудованием. Может, она в кустах припрятана?» — сказала Конченая. «Может, и есть. Объясните, в чем проблема». Если человек обгорел, и у него переломаны все кости, то сможете вылечить? Ну, если это его не убило, то вполне возможно. Может быть, не полностью, последствия останутся, но жить, скорее всего, будет. Правда. И как же вы это сделаете? У нас есть специальное оборудование, но нужно будет его доставить на подводную лодку. Давайте так. Мы постараемся помочь вашему другу или подруге, а за это вы организуете встречу с вашим лидером. Ребята переглянулись. Она может все равно не захотеть, сказала конченная Бешу. А мы и спрашивать не будем. Переведем ее? он кивнул на Лиану, пускай сами разбираются. Зато есть шанс спасти гаденыша. Боже, что у вас за имена? не выдержала Людмила. Имена как имена. Давайте попробуем, но встреча будет бессмысленной. Мразота, это наш вождь, она сейчас не хочет принимать решений. Может, тогда стоит сменить вождя, сказал Сергей. Не стоит. Вы просто ничего не понимаете. А вы расскажите, сказал Асюс, может, тогда поймем. Что поймете, что когда за одну ночь убили всех наших родителей, и в городе осталось около двухсот человек детей, самая старшая из которых была она и ей было всего 12 лет, что многим было по 3-4 года, что она сумела собрать нас в кучу и вывести из города, кто в чем был, потому что мы боялись, что роботы вернутся что нам нечего было есть и что десятилетки не лучшие няньки для трехлеток, что за первый месяц умерло тридцать самых маленьких и что каждого из них она сама похоронила, голыми руками роя землю. Все это Беш выпалил на одном дыхании. Все шокированно молчали, пораженные этим монологом. Пауза затянулась. Но неужели нельзя было вернуться в город за едой и вещами, если роботы ушли? Наконец решился сказать Сема. Мы несколько раз пытались. Но они вернулись на следующий день и не уходили, надеясь, что мы придем. Путь в город был закрыт, на пристани тоже были роботы. Мы могли прятаться только в лесу. Мы ели ягоды и грибы, а иногда просто листья и траву. Все были в отчаянии, постоянно плакали, ругались, обзывались, обвиняли друг друга. Она пыталась нас вразумить, но это было бесполезно. Тогда она запретила пользоваться нашими настоящими именами. Сказала, что теперь можно пользоваться только обидными кличками а имена будут нашей тайной, чтобы роботы нас не нашли. Нам она сказала, что клички — это наши обереги, что никто не должен знать наших настоящих имен, пока мы живы», — добавила Конченая. Мы выжили только благодаря ей, тому, что она проявила характер, хотя сама была еще девочкой. Она организовала старших для добычи еды, те, кто помладше, следили за лагерем и за малышами. Она эту долю не выбирала и никогда не хотела быть нашим вождем, Просто больше было некому, и она вывезла. Но в каждой смерти всегда винила только себя. То она неправильно поступила, приняла неверное решение», — сказал Беш. Последние битвы мы потеряли семерых. Это была последняя каплей. Она сломалась. Плюс гаденыш, он единственный из выживших малышей. Ему было три года, когда все случилось. И теперь он лежит без сознания уже месяц. Его пичкают грибами, чтобы он не просыпался потому что когда он просыпается, то кричит от боли. Кольщиная, говоря это, уже плакала, не сдерживаясь. Мразота хотела избавить его от мучений, сказала, что это будет ее последнее решение как вождя, но мы ей не дали, и она совсем замкнулась. Может быть, то, что она хотела сделать, и правильно, но мы не хотели, чтобы она брала это опять на себя, а никто другой этого сделать не смог. Ребята замолчали после столь неожиданного для себя откровения но, видимо, очень много накопилось, и они не знали, что со всем этим делать. Воцарилась тишина. Уже стемнело, и вот в отцветах костра глаза у всех сидевших вокруг блестели. Никого эта история не оставила равнодушным. «Она всегда решала все проблемы. Мы самые старшие. Мы должны были ее заменить, но мы не справляемся», — сказала Кончина, немного взяв себя в руки. «Зря мы все это рассказали», — сказал Беш. «Не зря», — возразила Лиана. «Это судьба. Предлагаю не терять времени. Нужно срочно доставить вашего пострадавшего друга, не могу назвать его так, как вы, на подводную лодку. Если вы не можете ему помочь и хотели лишить его жизни, то, думаю, вы от этого ничего не теряете. Но это шанс». «А вы, вправду, сможете его вылечить?» — спросил Беш с надеждой. «Как вы правильно заметили, мы не волшебники, но у нас есть медицинское оборудование. Если мы ему не сможем помочь, то на этой планете никто уже не сможет. Но попытаться стоит. Так что бегите, соберите группу самых сильных и несите его сюда. На чем нести есть? Да, найдем. Здесь к вам присоединится кто-нибудь из наших и отведет на подводную лодку. После этого ваши носильщики могут быть свободны или пусть ждут на берегу, как захотят, и останется только надеяться. И сколько это займет времени? Не знаю, но думаю, что через несколько часов станет понятно, «Возможно ли ему помочь или нет?» «Пока его понесут лечить, кто-то из вас отведет меня к морозоте? «Невозможно пользоваться этими именами, как будто язык покорябало». «Так что можете обустраиваться», — обратилась она уже к своим. «Мы, похоже, здесь задержимся». «Здесь безопасно? Или нам лучше поискать место поукромней?» — спросила она у Беша. «Вполне. Сейчас роботы сюда не заходят. Граница проходит по свалке» тем более после недавнего поражения они еще не скоро очухаются. Так что да, вполне безопасно. Но тогда вперед, мы вас ждем». Брат с сестрой побежали по дороге и через минуту скрылись в темноте. «Никто не возражает, если мы поможем детишкам. Им, похоже, не сладко пришлось», — спросила Лиана. Все возмущенно заняткали, мол, как ты вообще такое могла спросить? У нас что, нет сердца? «Бедные дети». «Сколько несправедливости и жестокости в этом мире!» — с горечью сказала Людмила. «Я думаю, в этом мире есть все. И жестокость, и доброта, и несправедливость, и благородство. В этом, наверное, вся суть. Хорошо, что мы на стороне добра, как бы наивно это ни звучало». Эту философскую мысль высказал неожиданно Сергей, и все к нему повернулись. Почувствовав, что все на него смотрят, он добавил, «Я все думал, что это мне несладко пришлось в жизни». А вот так посмотришь, вроде бы и ничего. Есть те, кому еще хуже. Если самому младшему было три, а прошло десять лет, то ему сейчас 13, а вождю двадцать Остальные, значит, где-то посередине. Племя детей, — сказала Людмила. На нее все это произвело очень большое впечатление. Но было детей, сейчас это уже подростки, а некоторые вполне взрослые люди. Но как они выжили детьми, это просто удивительно, — сказала Крис. «Даже без врагов это было бы непросто, а учитывая, что они все время воюют и побеждают, если верить их словам, то это просто чудо. Думаю, что дело в их лидере, поэтому они сейчас и пребывают в растерянности, когда она самоустранилась. «Слишком многое от нее зависело», — сказал Игорь. «Мы появились вовремя. Возможно, мы сможем им помочь. И они будут знать, что не одни в этом мире. Это дорогого стоит», — сказала Лиана но на этом разговор не закончился. Они еще долго обсуждали произошедшее, пока, наконец, Лиана не скомандовала всем спать. Остались только Крис и Сюз. Им предстояло отправиться на лодке с раненым, и они могли выспаться там. Так что этой ночью им предстояло подежурить. Когда Беш с сестрой немного удалились от лагеря на дороге, он сказал, «У меня такое чувство, что нас взяли в оборот, и от нас ничего не зависит». «Да, но, с другой стороны, что мы теряем?» Они не очень похожи на сумасшедших убийц, которые хотят заманить и истребить нас. А вдруг и правда вылечат гаденыша? Как же трудно принимать решение, когда от тебя зависят чужие жизни. В такие моменты я понимаю, что произошло с Мразотой, не понимаю только, как она продержалась так долго. Думаешь, риск есть? Риск всегда есть. Но нам нужно влезть в это. Сейчас пошлем восьмерых ребят с носилками, и я пойду с ними. А тебе лучше отвести эту, как ее. Лиану, напомнил Беш. «Да, Лиану к Морозоте. Ты всегда был к ней ближе, чем я. Может, сумеешь расшевелить?» Конченная, не сбавляя там бега, и, несмотря на темноту, посмотрела в глаза брату. «Знаешь, что самое главное? Скажи. У меня хорошее предчувствие. Я им почему-то верю. Может, я дура последняя, но верю, и все. Я тоже. И очень этого боюсь. Боюсь, чтобы другим не пришлось расплачиваться за мое доверие». Но мы решаем единогласно, что ввязываемся в это. Идет? Чтобы потом никто из нас не говорил, что он на самом деле думал, что не стоит. Разумеется, это общая ответственность. Легче спрятаться и не использовать шанс. Но мы потом себе этого не простим. Дальше они бежали молча, обдумывая произошедшее. Уже рассвело, и почти все проснулись, потому что даже в спальнике на бетоне было спать не очень комфортно. А они за последнее время привыкли спать в кроватях. Теперь опять приходилось приспосабливаться к походной жизни. Только они принялись по новой разводить и элитлюющий костер и кипятить воду, как вдалеке показалась довольно большая группа. Они шли быстрым шагом, и было видно, что несли носилки. Четверо несли носилки, четверо шли рядом, плюс знакомые им уже брат с сестрой впереди. Когда они приблизились, Лиана сказала, «Не останавливайтесь, время дорого». Вас проводят две вот эти милые девушки. Их зовут Крис и Сьюз. она указала рукой на каждую. А вы, девчонки, добавила она, уже обращаясь к ним, когда определите пациента в регенератор, привезите ребятам на берег поесть. Ладно, хлеб, главное, не забудьте, пускай полакомится. Чеки внули и пристроились к процессии. Когда они проходили мимо, удалось разглядеть, кто лежит на носилках. Парнишка был накрыт до подбородка, но лицо выглядело очень плохо. Он был без сознания, невероятно и неестественно исхудавший, так что кожа натянулась на череп и скулы и приобрела коричневатый оттенок. Он вообще не выглядел живым, больше походил на мумию. У Лианы шевельнулась мысль, что, может быть, уже слишком поздно, что они ему уже не смогут помочь. Но попытаться все равно все же стоит. Это сильно поможет наладить доверительные отношения с этим племенем. Хотя, если он у них умрет, может и сильно испортить. Процессия двинулась дальше, остался только Беш. «Он плохо выглядит», — сказала Лиана. «Боюсь, как бы не было поздно. Мы все равно попытаемся, но чуда не ждите», — Беш кивнул. «Выбора все равно нет. Если ничего не сделать, он умрет. Ну что, идем? Да, только сомневаюсь, что у вас получится поговорить. Но это уже сами разбирайтесь». Договорились. Они двинулись по дороге в ту сторону, откуда пришла процессия с носилками. «А почему вы не живете в городе? Слишком опасно?» «Да теперь уже, может, и нет, но это для нас запретная зона. Вы же там были. Можете догадаться, почему?» Трупы на улицах. «И в домах. Там и наши родители. Сначала было и правда слишком опасно, и это место решили считать запретным. Священным, если хочешь». «Ясно. Мы сейчас идем в селение, или встреча будет где-то в другом месте? У нас нет никакого селения». «А где же вы живете?» Беж секунду подумал, стоит ли говорить, но потом решил, что скрывать теперь уже смысла нет. «У нас домики на деревьях, разбросанные по лесу. Так нас нельзя уничтожить сразу». «Это тоже ваша предводительница придумала?» «Да, я же говорю, то, что у нас есть, это благодаря ей. Может быть, что-то можно было придумать лучше или по-другому. Но сначала попробуй сделать хоть что-то, особенно когда на тебе столько детей висит». «Да нет». «Я наоборот восхищаюсь», — искренне сказала Лиана. «Например, когда мы стали называть друг друга по кличкам, это очень нам помогло. Мы снимали напряжение, а никто не обижался и не злился. И то, что наши настоящие имена стали тайной, нас сплотило. Мы стали как круг посвященных. У нас с новыми именами как будто началась новая жизнь. Это позволило подвести черту и отказаться от прошлого. Она много такого придумала, что плохое называется хорошим, а хорошее плохим». Например? Например, когда инженер присылает новых роботов, мы говорим, что папа прислал подарок. Когда проводим операцию по их уничтожению, говорим, что разворачиваем подарок. А все вместе это называется праздник. И что, помогает? Ну, иначе пришлось бы говорить, что наш враг прислал боевых роботов, чтобы нас убить. Но мы вступаем в бой и постараемся их уничтожить. И говорить бы это пришлось детям. Да, сейчас мы немного выросли, а вначале армия девятилеток. Поэтому она и старалась превратить все это в игру. Опасную, но игру. Выбора не было. Это нас преследует. Что именно? Отсутствие выбора. Мы все время на тонкой грани. Между врагами, холодом, голодом, болезнями. Выживаем, как можем. Но вы не одичали и держитесь вполне достойно. Даже взрослые люди могут оскотиниться, столкнувшись с проблемой выживания. Но вот ты, например, говоришь вполне разумно. У нас есть школа. Мы учимся. У нас все умеют читать, считать и писать. Книги — это единственное, что забирали из города, и Мразота делала это сама. Учить нас, правда, некому, приходится самим, как уж получается. Но читать мы обязаны. Она у нас экзамены принимает лично, и если кто-то не выполнил план, может серьезно наказать. Вам очень повезло, что она оказалась среди вас. А ей повезло, что вы понимаете и цените ее вклад. Это тоже дорогого стоит». — Ну, не все в равной степени. Есть у нас недовольные, но мы пытаемся их вразумить по мере возможности. — Расскажи мне про инженера. — То именно? — Все, что знаешь. Мне необходимо понимать, с кем мы столкнемся. Его никто не видел. Никогда. На контакт он с нами не выходил. — Так с чего вы взяли, что это инженер? Еще когда мы жили в городе, взрослые жаловались на него. Говорили, что он сошел с ума, контролирует завод что-то про использование роботов, но никто не ожидал такого нападения. Я понимаю, что ты тогда был ребенком, но как вообще получилось, что вы до этих пор жили в городе? Вы же из колонистов? Во время войны мы все ушли из городов и стали скрываться, а вы спокойно продолжали жить как раньше? Насколько я знаю, когда все это начиналось, сюда прилетели эти новые начальники и сказали, что никого не тронут, что им нужно, чтобы заводы на сфальке работали что этот остров вообще желательно очиститься временем. И наш город оказался предоставлен сам себе. А потом вообще про нас забыли. И мы просто жили. Пытались и правда потихоньку разобрать и переработать свалку. Но это вначале. Потом энтузиазм упал. И начали пытаться наладить на заводах производство того, что может понадобиться для жизни. Потом эта история с инженером, и вот. Получается, что община на свалке долго жила изолирована но продолжала привычный образ жизни, как будто ничего не случилось. Ну да, много лет. Там вроде даже сотни. Так и есть. Просто удивительно. Но ведь были же контакты. К вам приплывали люди с других континентов? Например, мой дед, а за ним отец. Но и до этого информация об инженерии все равно просачивалась. Об этом я ничего не знаю. Рассказал, что помню, и что наши говорили. Но с детьми-то обычно такие темы не обсуждают. Может, и было, что... «Да только мы не в курсе». Они шли некоторое время молча. «А вам бы хотелось изменить свою жизнь? Или вас все устраивает?» просила, наконец, Лиана. «Как изменить?» «Не знаю. Может жить в городе. Там есть ангары для выращивания продуктов. Ими можно пользоваться круглый год. Это бы вам очень помогло. Сейчас ваш образ жизни обусловлен внешней угрозой. А если она исчезнет?» «Мы об этом никогда не думали». Так или иначе, но думаю, что угрозу от инженера, или кто бы там ни был, мы устраним. Понятно, что мир не станет полностью безопасным, но можно будет пересмотреть образ жизни. Хотя то, что вы живете на деревьях, мне нравится. Но, наверное, в этом есть и определенные неудобства. Мы привыкли, но, конечно, неудобства есть. Когда они добежали до города, ребята с носилками стали замедляться, видно, им не хотелось входить внутрь. Хрис и Сьюз их еле уговорили не сворачивать и не делать крюк через лес. То, что на это нет времени, подействовало как аргумент, и они устремились напрямик. Но было заметно, что ребятам неуютно. После города девчонки решили, что будет лучше, если они побегут вперед и пригонят лодку заранее, поэтому они договорились с ребятами, что встретят их на пристани, а сами резко ускорились. Те, кто нес насилки, вообще не очень хорошо понимали, что происходит. Они слышали о появлении чужаков, но присутствовали на стычке из восьмерых всего трое. Но и они мало что поняли из произошедшего. Знали только, что начались переговоры, а их распустили по домам. А потом их разбудили утром и заставили нести носилки. И чужаки уже вроде как друзья, а не враги. Понченая тоже пока предпочитала молчать. Судя по девчонкам, которые их сопровождали, они и правда были нормальными людьми. И хотя поговорить толком было некогда... Ситуация постепенно развивалась в сторону сотрудничества и каких-то общих дел, так что особо они не волновались, тем более если был шанс помочь гаденышу. Лиана и Беш вышли на поляну, на которой возвышался большой обломок скалы. «Это наше место сбора», — сказал Беш. А оттуда вождь произносит свои речи. Он указал рукой на вершину камня. Они обошли его и углубились в лес. — По деревьям хорошо лазаешь? — спросил беш у Лианы. Да вроде бы умею немного, — улыбнулась она в ответ. — Тогда не отставай. Он ухватился руками за ветку, подтянулся и вскарабкался на нее. Затем перепрыгнул на соседнюю повыше и так дальше, с ветки на ветку, продолжил движение вверх. Лиана считала себя ловкой но с трудом за ним поспевала. Видно, практика давала о себе знать. Забравшись довольно высоко и пару раз перебравшись на соседние деревья, они, наконец, оказались на площадке перед довольно большим домиком, который располагался на раскидистом массивном дереве. «Обитель вождя», — сказал Беш, и полез внутрь. Леона последовала за ним. Внутри, после улицы, из-за того, что было сумрачно, сначала показалось, что никого нет, но потом глаза стали привыкать, Ильяна увидела гамак. Судя по тому, как он провисал, в нем кто-то был. «Мара, у тебя гости», — деликатно сказал Беш. Ответа не последовало. Гамак даже не шелохнулся. «Слушай, мы заключили сделку. Они попробуют вылечить гаденыша, а в обмен ты должна с ними пообщаться. Невеликая цена за шанс спасти жизнь одному из нас. Как думаешь? Так что соберись и поговори с человеком. Мразота, давай не упрямся. Это они захотели». Я бы тебя так и не трогал. Ты хоть всю жизнь...» В голосе Беша слышалось легкое раздражение, смешанное с отчаянием. Было видно, что это не первая его попытка достучаться до нее. Гамак слегка зашевелился, потом показались ноги и свесились на пол. Мразота повернулась поперек и села в гамаке. «Женя, меня зовут Женя», — сказала она Лиане. «Очень приятно. Меня Лиана. Если вы поможете гаденушу, то хорошо». «Я-то зачем вам понадобилось? Я больше не удел. Я хотела спросить, что ты планируешь делать дальше?» Женя удивленно подняла брови. «Что я собираюсь делать дальше? Ради этого даже на дерево лезть не стоило. Не то, что заключать какие-то сделки. Ничего не собираюсь. Лежать собираюсь, пока не сдохну». Лиана села на пол, скрестив ноги. «Хороший план. Скажи, а тебя волнует судьба твоего племени? Я в ней больше не участвую». Они и так настрадались от меня. «Мра, Женя, хватит. Сколько можно?» Лиана положила руку убежу на плечо. «Подожди, дай мы поговорим. Я не спрашивала тебя, участвуешь ты или нет. Я спросила, волнует ли?» «Волнует, конечно. Я их всех вырастила, можно сказать. Но я не умею принимать правильные решения. И гибнут люди. Да они, наверное, уже все рассказали». «Да, рассказали. У меня предложение». Если тебя волнует судьба племени, но совершенно не волнует твоя жизнь, я предлагаю тебе обмен. Мы навсегда решим проблему с инженером, и племя сможет жить в относительной безопасности, а ты взамен отдашь мне свою жизнь. — Эй, мы так не договаривались! — крикнул Беш. «Ш -ш -ш — Шш, протянула к нему руку Женя. — Не мешай. — Я что, должна за это умереть? — Я согласна, — ответила она, не раздумывая. Беш сидел и таращил глаза, понимая, что допустил фатальную ошибку, приведя незнакомку к мразоте. «Нет, не все так просто. Ты должна за это пожить. Но жизнь твоя будет принадлежать мне. Я буду ей распоряжаться. Будешь делать, что я тебе скажу. Навсегда? Нет. Я верну ее тебе, когда ты попросишь. Но ты должна будешь убедить меня, что она тебе действительно нужна. И если я поверю, то делай, что хочешь. Но для этого мне нужно будет уйти с вами. Естественно. Женя встала. Взяла рюкзак, побросала в него какие-то вещи, которые первые попались под руку. — А оружие можно брать? — Конечно, ты не рабыня. Просто решение за тебя буду принимать я. А так, ограничений никаких. — Это здорово. Я тебе даже немного завидую. — Да что здесь происходит? — наконец нашел, что сказать Беш. Теперь вы с сестрой возглавляете племя. Я давно этого хотела. — Но мы этого не хотим. Ты наш вождь. «Я тоже этого не хотела, На меня никто не спрашивал. И ты вот так нас бросишь?» «Пускайся», — сказала Леана Жене. «Я с ним немного поговорю». Женя кивнула и вылезла из домика. «Послушай меня. Я вижу, что ты к ней неравнодушен. Но если она тебе дорога, то ты должен ее отпустить. Очевидно, что у нее кризис, и не будет так, что она отвяжется и все пойдет по-прежнему. Она сломалась, я это вижу. Ей можно помочь» но для этого ее нужно забрать и полностью сменить жизнь. Она много сделала для племени, ты сам говорил. Считай, что это ее награда, что она ушла на заслуженный отдых. У нас тоже не приют для обездоленных, и мы не собираем всех подряд. Но мимо нее я не могу пройти. Она заслужила жизнь, а здесь она, скорее всего, погибнет. Я думаю, ты это в душе понимаешь, но верить просто не хочешь». Беш медленно кивнул. «Как все быстро меняется. Мы просто не готовы к такому». К переменам никогда не бываешь готов. Но не все к худшему. Возможно, это просто новый этап, и дальше все будет только улучшаться. Тебе нужно придумать, как объяснить племени, что она уходит с нами. Так, чтобы они поняли. Скажи правду, только, наверное, без подробностей. Чтобы они поняли и поверили. Учись. Теперь тебе придется часто это делать. Уж я-то знаю». Они вылезли из домика и стали аккуратно спускаться вниз. Когда они оказались на земле, Беш спросил. — А когда мы сюда шли, ты уже знала, что заберешь ее с собой? Нет, мне нужно было на нее взглянуть, чтобы понять, что делать. — Меня обсуждаете? Я вообще-то здесь. — Ну что, пойдем знакомиться с новым коллективом? Леона дружески положила руку Жене на плечо. Та удивленно скосила глаза на эту руку, видно, была не готова к столь быстрому физическому контакту. — А ты сейчас куда? — спросила она у С вами, наверное. Будем ждать вести о гаденыше. Хорошо, идем тогда. Но мой тебе совет оповести племя о том, что происходит, чтобы они знали и не боялись. У вас же наверняка есть система информации. Да, это хорошая мысль. Беж быстро убежал. А с Женей направились в лагерь, разбитый посреди дороги. Поскольку ты должна меня слушаться, расскажи ко мне про последнее грандиозное сражение. Знаю, что вспоминать об этом ты не хочешь, но по правилам теперь должна. Ладно. — равнодушно сказала Женя. — Слушай. Когда ребята с носилками добежали до причала, там их ждала Сюз. Она махнула рукой и повела их в сторону, туда, где берег был более пологий и где их ждала уже лодка. Возле лодки были крысы и еще одна незнакомая девчонка очень маленького роста. Они осторожно поставили носилки в лодку и втроем увезли гаденыша к железному чудищу, возвышающемуся вдалеке из воды. На берегу остались только члены племени. Уезжая, девчонки им сказали, чтобы они обустраивались, поскольку ждать придется долго, скорее всего. Они побродили по округе, нашли четыре более-менее подходящих бревна, чтобы сидеть, и притащили их на берег. Набрали хвороста и сложили костер, но зажигать пока не стали, Расселись вокруг и стали ждать. Ну что, конченая, просвети нас, что происходит. А что вам непонятно? Приплыли люди, сначала возник конфликт. Но сейчас вроде все уладилось, и мы сотрудничаем. А им точно можно доверять. Да кто же знает. Кажется, что можно. Они пока ничего плохого не сделали. Наоборот, стараются помочь. Мы тоже не сразу с им поверили. Но потом решили, что в общем-то мы теряем. Да и потом, вспомните, раньше мы мечтали, чтобы приплыл кто-нибудь и решил все наши проблемы. Слишком долго никого не было. Мы уже и ждать перестали. Да, но они-то и не должны были. Они по своим делам. У них свои интересы. Просто получается, что мы можем быть друг другу полезны. Как, например. Они говорят, что помогут разобраться с инженером. Навсегда. Но мы и сами справлялись. Да, а ты помнишь, чего нам это стоило? Главное, чтобы слишком высокую цену не запросили. Они очень хотят с мразотой пообщаться. Ну, не они, она, та, которая у них главная, которая командует. В это время лодка отделилась от Левиафана и поплыла к берегу. Они молча наблюдали, как она приближается. Когда она причалила, там были все те же три девчонки. Они стали выбрасывать на берег какие-то тюки, потом вытащили пару корзин и вылезли сами. — Вы точно уверены, что будете ночевать здесь? — спросила маленькая. — Точно. Будем налаживать контакты с местным населением, — ответила темненькая и оттолкнула лодку от берега. — Завтра утром приплыву с продуктами, — крикнула мелкая, уплывая. — Ну, чего сидите? Помогли бы, что ли? — крикнула им Сюз. Они встали и пошли к сваленным на берегу у кромки воды вещам. «Прибор, в который мы поместили гаденыша, пишет время до окончания процедуры 27 часов. Так что придется здесь заночевать. Это дело для тех, кто захочет остаться ждать. Хотя это и не обязательно», — сказал Крис. «Так что получится». «Это машина. Она работает и делает все, что в ее силах. Будем надеяться, что результат будет хороший». Было бы хорошо послать гонца, чтобы сообщить и нашим, и вашим, сколько придется ждать. Хотя время может измениться, но меньше уже точно не будет. Есть добровольцы? Я вызвался один из ребят с У меня подружка болеет, простыла, надо бы за ней присмотреть. Я не рассчитывал так надолго исчезнуть. Могу всех оповестить. Возвращаться не нужно будет. Думаю, нет, ответила Крис. Независимо от результата, мы справимся. Нас вон сколько много. Парень убежал. Голодные, наверное? Спросила Сюз. Разводите костер, мы котел привезли. Сейчас кашу наварим с мясом. Мы пока можем рыбы наловить. У нас тут снасти припрятаны. Здесь хорошо клюет, сказал парнишка с клокоченными волосами, кивнул остальным, и четверо ушли на рыбалку. Остальные стали вырубать рогатины, чтобы повесить котел и разжигать огонь. Ничто так не объединяет, как совместный труд и совместная еда. Лиана с Женей вышли на дорогу и пошли к лагерю прямо, ни от кого не скрываясь. Бояться здесь сейчас было некого. С племенем контакт вроде был налажен, а раз местные вели себя спокойно, значит угрозы нет, уж они бы знали. В импровизированном лагере народу осталось совсем немного, только Сема, Игорь, Людмила, Сергей и Валера. Они сидели вокруг вяло горящего костерка и ждали. Лиана подошла к ним и сказала, «Знакомьтесь, это Женя». Она теперь будет путешествовать с нами. — Вот это поворот! — охотнул Валера. — Ну тогда добро пожаловать. Есть будешь? Женя отрицательно покачала головой. — Как знаешь. А мы вот подумываем об этом. Командира ждали. — А я не откажусь. Накрывай на стол. — весело сказала Лиана и села к костру. Похлопала рядом рукой, приглашая Женю. Та подошла и села рядом. — Немногословный у нас новый член коллектива, — резюмировал Валера. Ты, если все же захочешь есть, присоединяйся без разговоров. Договорились? Женя кивнула. А не страшно с нами оставаться? Спросил рыжий парень у Крисы А что, нужно бояться? удивилась Сюс. Ну, нас много, вы, девчонки, мало ли чего. Во-первых, не факт, что вы справитесь. Это правда, парень хмыкнул. А во-вторых, даже если вам улыбнется удача, то это будет последняя удача в вашей жизни. За нас отомстят? Можете в этом не сомневаться, но я думаю, этот разговор чисто теоретический, потому что вы, ребята, хорошие, это сразу видно. Были бы плохие, мы бы и сами предпочли держаться подальше. А может, мы и притворяемся хорошими. Это не так-то легко. Один еще может. Но целая группа вряд ли сумеет так хорошо притворяться. Они только что поели, и теперь кто сидел, кто полулежал возле костра и праздно болтали. А расскажите, что в мире происходит спросил молоденький парнишка. «Тебя как зовут?» спросил Асюз. «Меня, Хмурый. а что?» Хумуры еще довольно прилично по сравнению с остальными вашими именами. В каком мире тебя интересует? На этой планете или на других?» «Вы знаете, что на других? Откуда?» «Мы недавно оттуда, меньше трех месяцев». Все, кто лежал, резко сели и напряглись. «А как вы сюда попали?» «Про выживальщиков слышали?» «В общих чертах». Мы купили тур выживания, чтобы испытать себя в экстремальных условиях. Но у тех, кто нам этот тур продал, были другие планы. Они продали другим людям тур, где те могут охотиться на людей. Из нас сделали дичь. Да ладно, и что случилось? Охота у них не задалась. Мы их всех убили. Врешь. Не вру. Но проблема была в том, что обратный билет для нас не был предусмотрен, независимо от исхода. Они думали, что мы вообще не выживем. А раз уж нас убить не получилось, то все дальнейшие наши проблемы. Так вы не местные?» «Теперь, похоже, стали местные», — Тюз вздохнула. «И что, вы все оттуда?» — спросила Конченная, указав глазами на небо. «Нет, но большей частью. Теперь привыкаем к новой жизни. В ней есть и свои плюсы. И какие же? Например, долгая жизнь. Вы же про это знаете?» «Знаем, в общих чертах. Вам пока это было не очень интересно». Но со временем начинаешь такое ценить. А знаете, сколько можно здесь прожить? Нет, но когда мы были маленькими, вроде были люди, у которых возраст был в сотнях лет. Я бы не хотел столько жить, — сказал коренастый парень. А сколько бы хотел? Ну, не знаю, лет сто мне кажется вполне достаточно. Готово с тобой поспорить, что когда тебе стукнет сто, ты передумаешь и решишь, что можно и еще столько же. А потом еще... — Никто не хочет умирать, это инстинкт. — Ну, бывают, конечно, исключения, но это уже патология. — Ну, не знаю. Мы не сможем этого проверить. — Да, но через сто лет ты будешь по-прежнему молодым. — Ладно бы стариком, но молодым-то умирать вообще обидно. — А может, не буду. — Лиана, наш предводитель, видел же ее? — Ну, ей 150 лет, и она на покой не собирается. — Что, правда? — Все оживились. Может, не стоило им этого говорить? спросила Крису-Сюс. Теперь уже поздно. А вам сколько лет? спросил рыжий. Нам по двадцать мы же не скрываем, с опозданием спросила сюсу Крис. Да теперь уже нет, ответила та с улыбкой. А вы не намного старше нас, оживился крепыш. Достаточно, осадила его Крис. Жениться тебе еще рановато. Все засмеялись, а крепыш покраснел и смутился. Да я вообще не об этом, да ну вас! Они проболтали тогда до вечера, только ребята небольшими группами уходили то на рыбалку, то на охоту, чтобы всегда был запас продовольствия. Машка сидела и смотрела, как работает регенератор. Практически ничего не было видно за матовой крышкой, которая наползла на лежащего внутри человека. Машина мерно гудела, но периодически шум менялся, и начинались какие-то более активные движения. Время от времени изнутри слышались сдавленные крики. Видно, мальчику, который был внутри, приходилось не сладко. Была надежда, что он под наркозом, и потом мало что вспомнит. Если вообще будет помнить хоть что-нибудь. Она видела, как его принесли, и даже помогала уложить в регенератор. Невооруженным взглядом было видно, что его поломало. Он был перевязан шинами, под бинтами кожи начала гноиться. Когда они с него снимали то, что на нем было намотано, иногда приходилось отдирать вместе с кожей. Вообще непонятно было, как он до сих пор жив. Потом, уйдя к тебе, она долго плакала от жалости к этому незнакомому маленькому человеку. А проплакавшись, пришла сюда и не могла уже уйти. Вася заглянула, поняла, что на обед рассчитывать не приходится, но не стала ее трогать, а сама пошла на кухню и воспользовалась редкой возможностью что-нибудь приготовить. Не то, чтобы она это любила, но когда кухня была все время оккупирована другими хозяйками, Это немного ущемляло ее женскую сущность. Ей иногда тоже хотелось кого-нибудь накормить и испытать от этого удовлетворение. И вот сейчас такая возможность ей представилась. Придя на кухню, она поняла, что без готовки может прекрасно обходиться и дальше. И как часто это бывает, получив желаемое, тут же потеряла к этому интерес. Но деваться было некуда, нужно было идти до конца. И она открыла шкаф с продуктами. Машка сидела возле регенератора беспрерывно. Спала она здесь же ела тоже, когда ей приносила Василиса. Ей самой было непонятно, почему она так переживает за незнакомого человека, но ничего не могла с собой поделать. Прошло уже более суток, когда характер звуков, издаваемых регенератором, изменился. Сначала почти все стихло, и от этой неожиданной тишины Машка резко проснулась. Она прислушалась, слышалось только едва различимое жужжение, потом вдруг резко крышка начала отползать в сторону. Машка вскочила, подбежала и, встав рядом, в нетерпении стала ждать, когда же крышка наконец отъедет до конца. А она ползла медленно, как будто издевалась. Когда показался парнишка, ей почудилось, что все напрасно, и это чудо машинка не справилась. Но потом она увидела, что его грудь равномерно вздымается. Он дышал, но выглядел по-прежнему плохо. Лицо было серо-зеленого цвета, обнаженное тело все было утыкано металлическими штифтами, и какими-то иглами. На экране появилась надпись «Пациента не извлекать, идет процесс реабилитации, приблизительное время до окончания 96 часов, угрозы жизни нет». Машка не сразу врубилась, что все это означает, но слово про то, что угрозы жизни нет, внушали надежду. Она бросилась к Сансанычу и Васе. Когда лодка направилась к берегу второй раз за день, все сразу замолчали и напряглись. Вася утром уже приезжала и привезла кое-какие продукты. Теперь она могла вести только новости. Казалось, что лодка приближается необычно медленно. Но это только казалось, как всегда бывает, когда чего-то ждешь. Лодка уткнулась носом в берег, но Вася не стала из нее вылезать. Так и осталась сидеть возле мотора. «Не томи, сразу говори, хорошо или плохо!» — крикнула Крис, чтобы снять всеобщее напряжение. «Пополам!» — ответила Вася. «Жить будет!» Но что удастся спасти из его здоровья, пока непонятно. Он до сих пор без сознания. Этот электронный доктор продолжает работать. Процесс затягивается. Так что не стоит вам, наверное, здесь дежурить. Ты же у них за старшего, — обратилась она к конченой. Я? Нет. Чего ты взяла? Ой, конченая, да хватит, — сказал один из парней. Вы с братом нас возглавляете, пока с мразотой непонятки. Меня никто не выбирал и не назначал. Все равно все на вас смотрят. Так что не отлынивай, сказал парень, как отрезал. Я смотрю, у вас тут за власть не особо борются, удивилась Василиса. Власть – это ответственность за все племя, сказала конченая. Кто же захочет по доброй воле?» Эх, ваше бы мировоззрение до да сильным мира сего. Ну да ладно, поехали на корабль. Проведаешь своего приятеля, убедишься, что с ним все в порядке. Одна? Да, больше не можем пригласить, так капитан сказал. «А кто у вас капитан?» «Он на корабле. Ознакомишься? Поехали. Это ненадолго. Не бойся». «Да я и не боюсь». Конченая запрыгнула в лодку. Ребята оттолкнули их от берега. Вася заложила вираж и стала быстро удаляться. Казалось, что гораздо быстрее, чем приближалась. Не сказать, что конченая и правда боялась, но тревога без сомнения присутствовала. Она ехала одна на корабль. И хотя гаденыш уже был там, это было другое. Для него это был шанс выжить, здесь бы он все равно долго не протянул. А что там ждет ее? Они вроде бы познакомились с гостями и немного даже подружились, но вдруг это все ловко расставленная ловушка, вдруг они втерлись к ним в доверие, разделили и сейчас по одному перебьют, или что они там собираются делать? Она резко отогнала от себя эти мысли. Это было глупо, это просто страх перед неизвестным. Нужно немного подождать, и все разъяснится». Они причалили к торчащему из воды корпусу. Под лодкой поднялась платформа, они ее привязали, вылезли, и, открыв железную массивную дверь, вошли внутрь субмарины. Это было потрясающе. Наконченную накатила волна надежности и защищенности. Она сразу почувствовала себя как дома. Так дома, как было только в детстве. Она вдруг поняла, что когда уйдет отсюда... Это место будет ей сниться и преследовать. Было очень уютно и хорошо. Она и сама не могла понять, откуда берется это чувство. Что именно кажется таким уж хорошим? Но это накрыло ее как волна, и она под этим впечатлением шла следом за Василисой. Попетляв по коридорам вслед за Василисой, она совершенно потеряла ориентацию, когда они наконец вошли в какое-то помещение, которое, наверное, было главным на этом корабле. Об этом свидетельствовало множество экранов, табло, тумблеров, ручек, рычажков, кнопок. На центральном мониторе она увидела их лагерь на берегу. Ребят, Крис и Сьюз, которые о чем-то разговаривали. Причем изображение было довольно крупным и подробным, как будто вот они, рядом. Увидев это конченное, застыло на месте. Неприятно вдруг осознать, что за тобой все время наблюдали, пусть ты и не делал ничего плохого. В кресле перед пультом сидел довольно крупный и лысый дядечка. Несмотря на все устрашающие атрибуты его внешности, выглядел он довольно добродушным. Он и заговорил первым, перехватив ее взгляд. «Ты уж извини за наблюдение, но у нас там две девчонки, а у вас целая толпа ребят. Не можем же мы оставить их без присмотра? Они, конечно, отчаянные, и голыми руками их не возьмешь, но больно уж вас много». «Да ничего», — взяла себе в руки конченная, — «просто не ожидала. Мы у вас парнишку забрали». И чтобы вы не сильно переживали, они там с вами контакт налаживают. Дружбу между нашими племенами, так сказать. Так что же, они у нас как заложницы? Ну, не совсем. Как послы, скорее. Чтобы вам спокойнее было. Да и узнали друг друга получше за это время, так ведь? Ну да, наверное. Тебя как зовут? Конченная тварь. Да, я слышал, что у вас имена не очень обычные. Но ты уж меня прости, я тебя называть таким именем не буду. Какое имя тебе родители дали при рождении? Мы их никому не называем. Если ты не назовешь мне свое настоящее имя, то я сам тебе придумаю какое-нибудь и буду называть тебя им, но тем, которое ты мне сказала, не буду точно». Конченая оглянулась, как будто проверяя, нет ли рядом кого из соплеменников. Сзади стояла только Василиса и терпеливо ждала. «Юля», — решительно выдала она, — «меня зовут Юля». Но только здесь, на берегу я буду опять конченная тварь. Это, конечно, твое дело, я не вмешиваюсь. Я только про себя говорил. Очень приятно познакомиться, Юля. Меня зовут Сан Саныч. Вы здесь главный? Сейчас вроде как да, но именно здесь. У нас немного другая система иерархии. Мы тебя пригласили, чтобы ты взглянула на своего хлопца, и убедилась, что мы не врем и на самом деле пытаемся ему помочь. Процесс затягивается поэтому вам нет смысла ждать на берегу. Ну, да Вася вам наверняка все это сказала». Вася, стоящая, прислоняясь к косяку двери, утвердительно кивнула. Сан Саныч встал. «Пойдем в нашу больничку, посмотрим, как там дела. Вася, побудешь здесь?» «Естественно». Василиса уверенно пересекла рубку и плюхнулась в только что освободившееся кресло. «О, спасибо, Сансаныч, нагрел. Ты, если пить там или есть захочешь, ты скажи, мы накормим». «Это не проблема. Попить бы можно было, в горле пересохло. Ну, вода и в больничке есть». На этот раз они шли недолго, буквально несколько поворотов, и вошли в белую каюту, в дальнем конце которой стоял массивный агрегат, а вдоль стен были сплошные ряды шкафов с прозрачными дверцами. Была еще пара кушеток, странные полулежачие кресла, несколько стульев. Вся обстановка производила впечатление чистоты и прозрачности. Как, наверное, и должно быть в больнице. Маш, познакомься, это Юля, она из племени. Только сейчас она заметила сидящую у стены на стуле девушку с книжкой в тарафане и косынке. Очень приятно, Юля. Мы рады вас видеть. Добро пожаловать. Жаль, что повод не очень радостный. Мне тоже очень приятно, — сказала конченная, окончательно выбившись из колеи. Ее столько лет никто не называл этим именем, даже брат. Но сама она про себя во внутренних монологах использовала постоянно. Только она сама называла себя Юлей. А тут вдруг кто-то называл ее так со стороны. Это было очень странно. «Пойдем». Маша взяла ее за руку и подвела к агрегату, стоящему в дальнем конце. Они подошли и встали рядом. «Вот», — Машка указала на экран на передней панели. «Ты умеешь читать?» «Конечно», — обиделась Юлия и посмотрела на экран. «Пациента не извлекать, идет процесс реабилитации, приблизительное время до окончания – 107 часов, угрозы жизни нет», – прочитала она. «Когда закончилась основная фаза лечения, было написано 96 часов, еще совсем недавно. Время все время меняется, в зависимости от его состояния, так что сколько времени понадобится, мы не знаем». Маша нажала какую-то кнопку, и крышка отъехала в сторону. «Я сама пока только учусь понимать, как она работает». И она повернула книжку, которую держала в руках Юлия обложкой. Это была инструкция по эксплуатации регенератора. «Ой!» — скрикнула от неожиданности Юля. «Он же голый!» «Ну, одежда бы мешала, такие правила». «Да нет, я просто не ожидала». «Но выглядит он, кажется, получше. Бедный малыш. Как же ему все-таки досталось?» «Помимо всего прочего, у него была сильная интоксикация». Внутренние органы сильно повреждены. «Это, наверное, от тех препаратов, которыми его держали без сознания», — сказал Сансанович. «Выбора не было», — он кричал, как только приходил в себя. «Да нет, вы молодцы. Продержать его живым столько времени, без всяких медицинских условий, насколько я понимаю. Непонятно просто, на что вы надеялись». «Ни на что». «Были желающие из милосердия лишить его жизни. Но, получается, они ошибались». «Нет». Думаю, не ошибались. То, что мы появились именно сейчас, это просто случай. А то, что у нас есть этот агрегат, так это вообще чудо. Очень редкая и дорогая штука. Вам просто повезло. Но всегда рассчитывать на везение нельзя. Так что не стоит строго судить тех, кто собирался совершить акт милосердия. Да я и не сужу, я все понимаю. Да, ты же пить хотела. Помнил Сансаныч, подошел к столу и налил воды из графина в стакан. — Спасибо, — Юля попила. — И что дальше? — Дальше Вася отвезет тебя на берег, и вам, наверное, стоит идти к своим. У нас тут есть дела кое-какие. Возможно, Леона с вами договорится, и вы будете действовать вместе. Я не все детали происходящего знаю, связи у нас прямой нет, к сожалению. Ну а ваш друг будет пока поправляться. Потом мы его вам обязательно вернем, можете не сомневаться. — Я и не сомневаюсь. — Вот и хорошо. «Можешь пока побыть здесь. Я пришлю Васю, она тебя отвезет. Договорились?» «Да, спасибо». На берегу их ждали с нетерпением. «Ну, рассказывай», — просил кто-то, не успела она спрыгнуть на берег. «Все в порядке. Он жив, но по-прежнему без сознания. Как мне объяснили, его состояние теперь стало лучше. Жизнь больше не под угрозой. Но до выздоровления пока далеко». Тот аппарат, в котором он лежит, пишет, что еще 4 или 5 дней осталось. Но это тоже не точно, потому что время все время меняется. Даже при мне цифры изменились в большую сторону. И что делать? Идем по домам. Здесь мы все равно бесполезны. Нам его вернут, как только он поправится. Давайте поможем загрузить вещи. Все принялись сворачивать одеяло и складывать их в носовой части лодки. Всем уже порядком осточертело сидеть на этой бетонной дороге. Новый член их команды оказалась довольно замкнутой и неразговорчивой. Она была вовсе не вялой, живо на все реагировала, но минимально. Односложно отвечала на вопросы, ничего не рассказывала, если просили что-то сделать, делала это быстро и без разговоров. Все остальное время пребывала в каком-то анабиозе, была погружена в себя. Сначала ее пытались расшевелить, Но после пары намеков Лианы перестали и предоставили самой себе. Стали общаться только по необходимости. На следующий день после прихода Жени, ближе к вечеру, на дороге со стороны города оказалась процессия. Шла довольно большая группа людей, и сомнений не было, что это те, кто отнес гаденыша. На этот раз Женя проявила небывалую заинтересованность. Стала и пристально вглядывалась вдаль, смотрела на приближающихся, видно пытаясь угадать, какую весть они принесут. Они приближались медленно, вскоре можно было различить, что впереди идут Крис и Сюз. Из того, что эти опытные разведчицы идут впереди, оставив новых знакомых за спиной, Лиана сделала вывод, что контакт налажен очень хорошо, и они им совершенно доверяют. Но замечание все равно нужно будет сделать. Новости были, с одной стороны, обнадеживающие, но с другой процесс затягивался. Никто толком не знал, как будет идти восстановление. Опыта работы с регенератором было мало, даже Лиана, имея свой личный, о чем никто, кроме Семы, не знал, не имела достаточного опыта в обращении с ним. Одно было ясно, запас химии в машине наверняка сильно истощился, и несмотря на то, что на «Левиафане» есть дополнительные картриджи, стоит подумать о том, чтобы добыть необходимых элементов для заправки старых, которые освободятся. Выслушав новости... Женя, которая все это время напряженно стояла, резко села на дорогу. «Спасибо, что не дали мне его убить», — спокойно сказала она. «Жень, ты о чем?» — удивился Игорь. «Женя?» — в свою очередь удивилась конченная. «Ты теперь Женя?» «Ладно, все меняется. Возможно, нам тоже пора немного изменить правила. Меня зовут Юля», — обратилась она громко ко всем. Женя взглянула на нее и пожала плечами. Потом ответила Игорю. Я думала, что ему невозможно помочь, и хотела избавить его от страданий, но мне не позволили. Я просто в очередной раз ошиблась. Лиана озадаченно посмотрела на нее. Ей не нравился этот настрой, но как вернуть Женю к нормальной жизни, она пока не представляла. «Собираемся. Через полчаса выступаем», — сказала Лиана. Остальные тоже стали собираться, и ребята из племени немного растерялись от происходящего. «Юль?» «Так к тебе теперь обращаться. Нам-то что делать?» Юлия расплылась в улыбке от того, что свои неожиданно назвали ее по имени. «Не знаю пока. Жень, нам что делать?» Она специально назвала Мразоту по имени. И это было приятно. Она очень соскучилась по обычным именам. «Решайте сами, я ухожу с ними». «Что?» — выдохнули все разом. «Как уходишь?» — Юлия потеряла дар речи. «А мы как же?» Вы теперь сами по себе. Такой договор. Они решают наши проблемы, а я иду с ними. Я здесь и так много уже натворила. Я не буду опять вступать в этот глупый спор. И не надо. Все уже решено. Это плата за гаденыша и за прекращение войны. Плата, надо сказать, мизерная. А у нас вообще нет права голоса? Спросил рыжий с возмущением. Решать мою судьбу нет, спокойно сказала Женя. Так будет лучше для всех. — решила вмешаться Лиана. — Вы же видели ее в последнее время. Она не в себе. Вы не сможете ей помочь. — Но как мы без нее? — не сдавалась Юля. — Вам сейчас будет несравнимо проще, чем ей в двенадцать лет. Вы и постарше, да и угроз поменьше. Мы, как видишь, немного ознакомились с вашей историей. Кстати, брат твой согласился. Не сразу, конечно, но понял, что так действительно лучше. Если кто хочет, то может пойти пока с нами. Мы не знаем, с чем столкнемся. Возможно, что помощь нам не повредит, но это по желанию. Я домой, — раздался голос. Я тоже. И я. Ребята начали потихоньку двигаться. Поначалу нерешительно, кто-то задержался, но, увидев, что остальные уходят, бросился догонять. Мы немного задержимся на месте вашей последней битвы. Постараемся завести одну из машин, на которых приехали роботы. Если они, конечно, еще там, — сказала им вслед Лианна. — Там, — ответил один из парней, — если бы они появились опять, наши дозорные уже бы сообщили. Спины уходящих были печальны. Им казалось, что их племя распадается. Потеря лидера всегда переживается очень болезненно. «Стойте — Стойте! — крикнула Людмила. Ребята остановились и обернулись. Людмила вышла на свободное место между ними и своими, но обратилась к своим. — Я хочу остаться. — Что ты хочешь? — переспросил Сергей. Я хочу остаться, если они, конечно, меня примут к себе». На этих словах она обернулась к ребятам. «Зачем?» – спросил Игорь. А ребята растерялись и ничего не ответили. «Им нужен кто-то, кто знает больше, чем они. Я могу их учить. Я могу помочь, наладить им быт. Они могут жить лучше, я уверена. Им просто нужен кто-то, кто бы их научил». Она повернулась к ним. «Я не претендую ни на какое влияние». Я просто могу жить среди вас и помогать, когда будет нужно. Ты уже помогла один раз и разрушила свою жизнь. Что у тебя за мания, — сказал Сергей. Я тебе безмерно благодарен, но в то же время чувствую себя виноватым. Не стоит так разбрасываться тем, что у тебя есть. Ты обрела новую семью и хочешь теперь вот так вдруг от всего отказаться, бросить? Не вдруг. Я думала все это время я поняла, что не могу поступить по-другому, зная, что эти дети предоставлены сами себе. Им не у кого спросить совета у того, кто знает мир. А сейчас от них уходит их лидер, и они растеряны. Я должна их поддержать. Но ты должна понимать, что если ты останешься, то я тоже останусь», — сказал Сергей. «Точно так же, как ты не можешь бросить их, я не могу бросить тебя. Это шантаж». «Это не шантаж. Я тоже не могу поступить по-другому. Просто знай». «Если кому интересно, что я об этом думаю, то могу высказаться», — скромно сказала Лиана. «Да, простили. Нужно было сначала с тобой посоветоваться», — засмущалась Людмила. «Я думаю, каждый волен поступать так, как ему подсказывает его совесть. Насильно мы тут никого не держим. Но мы пришли сюда с определенной целью. Я бы попросила вас двоих сначала завершить начатое, а потом уже принимать окончательное решение. Я на вас рассчитываю». Давайте сначала разберемся с инженером, думаю, тогда ситуация станет более понятной. Я думала, ты меня будешь отговаривать, удивилась Людмила. После того, как мы закончим наши дела на свалке, не буду. Мне и самой хочется помочь этим ребятам. Именно этим мы вообще-то здесь сейчас и занимаемся. Просто каждый делает это так, как может. Возможно, ты и правда будешь для них незаменимой находкой. Вы будете, вы, прости, Сергей. Да ничего. «Тут дело не во мне». «Вы позволите остаться?» спросила Людмила у ребят. «У нас нет никаких правил насчет этого. Мы живем раздельно, так безопаснее. Вы можете остаться и жить среди нас. Если вы будете полезны и найдете общий язык с ребятами, то все произойдет само собой», сказала Юля, поняв, что кому-то нужно брать на себя функцию старшего, а брата сейчас здесь не было. «На этом мы порешим», подвела итог Лиана. «Молодец, Юлька». «Начинаешь осваиваться», — шепнул ей кто-то на ухо. Она повернулась и увидела Женю. «Спасибо», — немного растерялась она. «Продолжай в том же духе». «Племя», — вдруг крикнула Юля, и сама немного испугалась своей решительности. Ребята, которые так и стояли дали посмотрели на нее. «Сообщите всем, что мы собираемся на нашей поляне. Нам нужно многое обсудить, и все должны принять в этом участие. Может, сигнал подать?» спросил кто-то из ребят. «Подайте. Нам нужно срочно принять ряд решений. Поторопитесь». Ребята повернулись и, обретя некую цель, уже не выглядели такими понурыми. Они сначала быстро пошли, потом перекинулись несколькими словами и перешли на бег. «Мне тоже пора. А то племя соберется, а меня нет. Леона, я постараюсь кого-нибудь привезти. Если никто не пойдет, то я точно буду. Ну, думаю, что и брат присоединится». — Брата зовут Юра? — спросила вдруг Лиана. — Да, у Юли отысла Откуда ты знаешь? Родители очень часто называют двойняшек похожими именами. Это была просто догадка. Юлия и Юра вполне логично. Да, никогда об этом не задумывалась. Ладно, беги, догоняй своих. Я так понимаю, скоро увидимся. Юля побежала вслед за ребятами. Людмила подошла и заговорила негромко. — Лиана, прости. Не надо извиняться но я дала тебе еще немного времени на принятие решения. Я так и поняла, боец-то из меня не лучший. А вот этот то зря. Ты очень хорошо себя проявляешь, наравне со всеми. Не выдумывай. Нам и правда нужна твоя помощь. Чем нас больше, тем лучше. Да, получается, еще и Сергея с собой увожу. Он тоже сам принимает решения. Я вижу, что вы довольно близки. Мне кажется, что он воспринимает меня как мать. А ты бы хотела, чтобы он воспринимал тебя по-другому? Нет, что ты. Он мне тоже как сын, он же ребенок совсем. Чтобы он там сам себе не думал. Ну, значит, нет никакого противоречия. Сан Саныч, правда, расстроится. Думаешь? Люд, ну ты прям как маленькая, ей-богу. Как так можно? Да вы оба с ним хороши. Мы все ждали, когда же между вами все случится. Видно, не судьба. Я не могу из-за личных симпатий... Бросить этих детей на произвол судьбы. Но как-то же они жили до тебя. Да, но долго ли они еще протянут? По ним видно, что они образованы, но не глубоко. Они уже чудаковато выглядят. Это пока они еще помнят свое детство и то, как они жили. Но со временем обязательно деградируют. Нужно их как-то от этого удержать. Постараться переселить обратно в город и освоить ту инфраструктуру, которая еще сохранилась. Как-то уже все спланировала. Послушают ли они тебя. Я не думаю, что будет легко, но я постараюсь. Тем, там Сансаныч ждет указаний. Сбегаешь, сказала Лиана громко. Скажи, пусть действует по намеченному плану. Через сутки выдвигается туда, куда мы договорились. О чем разговор? Я буду рад размяться. Сема не лукавил. Ему и правда хотелось размяться и побыть немного в одиночестве в своих мыслях. Он не стал тянуть а подхватил рюкзак и оружие и тут же отправился в путь. А отряд двинулся в противоположную сторону. «Какой план, командир?» Игорь догнал Лиану и пошел рядом. «Сегодня хорошо бы понять, что там с машинами, и есть ли у нас транспорт, или придется топать на своих двоих. А это довольно далеко. Хотелось бы доехать. Но ведь сначала никаких машин и не планировалось. Да, но как только я о них узнала от Дженни, то сразу мысленно уже решила, что мы поедем». И теперь идти совсем не хочется. Да, кстати, о Жене. Что, думаешь, зря мы ее взяли? Да нет, тебе виднее. Но я не ожидал таких перестановок в нашей банде. Мы только как следует притерлись. Совсем недавно я жила одна и даже подумать не могла, что соберу свою, как ты говоришь, банду. И эти люди будут мне очень близки. Притремся по новой. Жаль, конечно, терять людей. Но будем для себя считать, что они на задании. Не будем вычеркивать. Может, потом мы приедем их навестить, когда заняться нечем будет. Думаешь, такое когда-нибудь случится? Как знать, периоды активной жизни рано или поздно сменяются периодами тишины. И всегда хочется чего-то другого. В буре событий хочется покоя, а в покое кажется, что жизнь проходит мимо и хочется активных действий. Да, там хорошо, где нас нет, вздохнул Игорь. Но мы реализуем другую стратегию. Там хорошо, где мы есть. Ты не находишь? Если мы где появляемся, там, как правило, становится больше порядка. Нахожу и очень это ценю, как человек, побывавший по другую сторону. Это приносит гораздо больше удовлетворения, чем разбой. И спать по ночам можно спокойно. Я иногда, глядя на тебя, вспоминаю, как мы по лесу бегали и стреляли друг в друга. И не могу уместить в голове, что ты и есть тот же самый человек. Ты сильно изменился. Я не изменился, а вернулся. То был не я. И повторю в сотый раз, потому что не знаю, до конца ли ты меня простила, что я тебе предан до самой смерти, потому что ты меня спасла, душу мою спасла, как бы высокопарно это ни звучало. Да нет, нормально, я понимаю, о чем ты. Но думаю, что ты спас себя сам, я только послужила поводом. Ты жил не своей жизнью, и как только представилась возможность, бросил ее. Так что моя заслуга довольно косвенная. Говори, что хочешь, я-то знаю так что ты хотел узнать насчет Жени? Она странная. Я не знаю, можно ли ей доверять. Погоди доверять, она только пришла к нам. Думаю, у нее большой потенциал, но сейчас она очевидно не в форме. Ей совершенно наплевать на свою жизнь. Кстати, раз уж об этом зашла речь, приглядывай за ней, чтобы она себя не угробила. Я и сама буду, но две пары глаз надежнее. Думаешь, наложит на себя руки? Нет, но может полезть вперед, не думая о себе. Мы же не можем допустить, чтобы она погибла при первой же стычке. Это было бы плохо. Так что присматривай. А в остальном, думаешь, ей можно доверять? Думаю, да. Она много сделала для своих людей. Но винит себя в смерти соплеменников. От этого все проблемы. Она перегорела. В таком состоянии не думаю, что она способна что-то замышлять. Да и не похожа она на такого человека. Чего я могу от нее ожидать? Так это то, что она сделает какую-нибудь глупость. «Ясно. С этим разобрались. Что там с инженером?» «Туман. Они говорят, что воюют с ним. Лодочник тоже говорил о странных слухах, что он тут диктатуру пытался устроить. Но эти слухи относятся ко времени до уничтожения города. Что-то здесь не так. Тем более, что никто его не видел очень давно. Понятно только одно. Там, куда мы идем, будет очень опасно. И нам важно не попасть в ловушку». А я сердцем чую, что там все, одна сплошная ловушка. И что же делать? Как всегда, ввязаться в драку, а там разберемся. Отсюда мы все равно ничего не решим. Хочешь не хочешь, придется лезть в логово к зверю. Оно может оказаться пустым. Не думаю. Кто-то там сидит. Может, конечно, и правда спятивший инженер. А может, кто похлеще. Но это интуиция, а нам нужны факты. Хвалку было видно издалека, и завал на дороге тоже. Последствия обрушения горы впечатляли. Лиана шла рядом с Женей. «Как вам это удалось сделать?» – спросила она. Женя пожала плечами. «Есть талантливые ребята, не моя заслуга». «Вон там, под горой, это боевой агрегат?» «Да, теперь там. Даже если он еще и функционирует. Выбраться у него нет шансов. Столько на него навалило». «А вы проверяли?» пытались? Ребята там лазили, но никаких признаков жизни не нашли. Возможно, его просто раздавило. Будем надеяться. А почему вы машины не забрали? Нам не нужно. Никто не умеет с ними обращаться. Да и к тому же они с той стороны завала. А объехать никак нельзя? Нет, обойти много вариантов. Но так, чтобы проехать, это только по прямой через свалку. Да, кое-где остались боковые ответвления. Но они в основном тоже в тупик ведут. Все постепенно разрушается. У нас гаденыш, тот которого вы лечите, был главный специалист по свалке. Он тут все знал, все дырки, входы и выходы. Ему здесь нравилось, это было его королевство. Ты зря говоришь о нем в прошедшем времени. С ним все будет в порядке, — сказала Лиана. Да, наверное, просто я привыкла считать его мертвым. Завал перегораживал дорогу полностью. Чтобы попасть на другую сторону, на дорогу, идущую по свалке, Пришлось карабкаться по куче из искореженного и гнилого металла. Это было довольно опасно. Можно было переломать себе ноги, поэтому двигались медленно и аккуратно. Лиана первая забралась наверх, выглянула на другую сторону и резко присела. Она жестом показала, чтобы все замерли, и подозвала Женю. Ты аккуратно подобралась к ней. «Посмотри, твои хлопцы!» Женя осторожно выглянула и спокойно распрямилась в полный рост. «Да, это свои!» И помахала рукой. Машины были на месте, так, как их и оставили после битвы. Возле них, на них и даже под ними сидели, лежали и стояли около 30 человек в ярких и разноцветных кожано-меховых куртках и штанах. Членов племени ни с кем перепутать было невозможно. Но из присутствующих только Женя знала, что такие яркие костюмы они надевают только когда идут на войну. Значит, они решили поучаствовать в противостоянии. Здесь была примерно треть племени. Они тоже помахали в ответ. Женя повернулась к Лиане. «Они пришли на войну. Не угробь их, пожалуйста. Не используй, как пушечное мясо. Не волнуйся. Мы болеем за каждого, кто с нами. Помнишь Сему? Естественно. Это он меня научил. Он отчаянно пытался спасти людей, которых знал совсем недолго, но которые были ему близки или симпатичны. И это принесло свои дивиденды. Теперь мы одна семья» хотя когда мы за них сражались, я даже не была с ними знакома. Так что не думай о нас плохо. Конечно, я не могу тебе гарантировать, что жертв не будет, но будь уверена, что мы не пойдем за их спинами. Хорошо, я тебе верю. Да даже если бы и захотели. Ты же будешь рядом и не позволишь этого сделать». Все стали осторожно спускаться на другую сторону. Племя тоже потихоньку стало стягиваться в одно место. наконец они встали друг против друга. — Считайте, что пришли все, — сказал Беш, — было видно, что он за старшего. — Остальных мы просто не взяли, идут только самые опытные и взрослые. — Я рада, что вы здесь, — сказала Лиана. — Выдвигаться будем утром. Сейчас попробуем разобраться с машинами, и нам нужно дождаться еще одного нашего. Надеюсь, он успеет. Лиана повнимательнее посмотрела на доставшийся им транспорт. Там был один старый и ржавый автобус. Здоровенный тягач, цистерна-грузовик и что-то вроде автопогрузчика. Все было ужасно запущено, но раз сюда приехала, то должно быть на ходу. Все начали обустраивать временный лагерь, а Лиана пошла к автобусу. Решила начать с него. И Игорь пошел за ней. «Ты хорошо разбираешься?» — спросила она его. «Нормально. Не специалист, но обращаться умею. Нас набралось довольно много. Хорошо бы эта штука завелась. Да, я поэтому с нее и решила начать. Посмотрим». Лиана запрыгнула на ржавую подножку и зашла внутрь. О комфорте речи и не шло. Видно, его использовали для транспортировки роботов, а им сиденья были ни к чему, поэтому просто стояло несколько рядов ящиков. Она посмотрела на водительское место, автобус заводился с кнопки. Это была допотопная модель, которую можно было увидеть только на свалке. Внутри был двигатель внутреннего сгорания, как и у большинства машин на этом острове. Лиана нажала на кнопку. Внутри что-то загудело, но никаких хороших звуков, свидетельствующих хотя бы о попытке завестись, не последовало. — Знакомая история. Я, кажется, знаю, в чем дело, — сказал Игорь. — Проверь остальные машины, а я попробую оживить эту. — Получится? — Надеюсь. Леона пошла к тягачу. Игорь открыл капот и заглянул внутрь. Об автобусе не очень заботились. Ездил, и ладно. Под капот вообще не заглядывали. Все оказалось несколько хуже, чем он надеялся. Шальная пуля пробила ряд батареек, которые питали электросеть автобуса. Из восьми было повреждено три. Игорь проверил, не задела ли это пуля еще чего-нибудь важного, но вроде обошлось. Фары работали от отдельного блока батарей, и он был целым. Повозившись, Игорь поменял местами испорченные батареи и целые. Да, теперь фары не работали, но машина должна была завестись. Он надеялся, что они не разрядились. Но поскольку эти машины приехали сюда около месяца назад, этого не должно было случиться. Без инструментов было сложновато, потому что все было старое, приржавевшее и закисшее, хотя эти блоки не должны меняться голыми руками. Он зашел в салон и нажал на кнопку. Двигатель взревел сначала истошно, но потом заурчал в рабочем режиме. Игорь посмотрел на индикатор топлива. Бак был почти полным. Он сел на то, что осталось от водительского места, и подумал, что вести машину, сидя на этих кусках железа, будет невозможно. Это может выдержать только железная задница робота. Он нажал на газ, автобус тронулся, он осторожно вывернул руль и, поставив машину по направлению внутрь свалки, резко утопил педаль в пол. Автобус резво рванул вперед, совершенно не соответствуя своему внешнему виду. Промчавшись километр, Игорь заложил крутой вираж, Раскрежетом скрежетом автобус развернулся, подняв с бетонного покрытия облако пыли и замер. Он опять нажал на газ и поехал обратно. Тачка была классная, функционировала как часы. Очень быстрая, маневренная и послушная рулю, но совершенно неудобная для людей. Придется с этим смириться, благо на колесах путь окажется не таким уж и долгим. На обратном пути он разъехался с тягачом, которым управляла Лиана. Она, следуя его примеру, Решила тоже провести небольшие ходовые испытания. На ходу оказались все машины. Они выстроили их лицом вглубь свалки и решили ехать на всех. Было неизвестно, что понадобится им в дальнейшем, а бросить никогда не поздно. Разожгли один большой костер. Ребята из племени натаскали много дров на всю ночь. Лиана выставила посты. Дежурили тоже ребята из племени, по своей инициативе. Сказали, что они здесь все лучше знают и пять человек, уйдя вперед, растворились среди мусорных куч. «Они свое дело знают, можете спать спокойно», казалось Женя, угадав сомнение Алианы, стоит ли полностью полагаться на навыки незнакомых людей. «Очень на это рассчитываю. Сейчас вообще нападения ожидать не стоит, мы за это время изучили его повадки. Думаешь, он не знает, что здесь появился кто-то еще, и что мы можем нагрянуть в гости? Думаю, что нет» но, конечно, полностью уверенными мы быть не можем. Для этого и посты, — логично рассудила Женя. Завтра стараюсь держаться поближе ко мне, что бы ни случилось. Не доверяешь или наоборот доверяешь? Считай, что мне нужен консультант. И вообще, не твое дело спрашивать. Ты должна делать то, что я говорю. Да я и не спорю. Они завернулись в спальники недалеко друг от друга и так и лежали, глядя на костер. Никому не спалось? У костра в основном осталась команда Лианы, а ребята были недалеко, но каждый постарался найти себе более укромный уголок в завалах. «Молодцы», — подумала Лиана, — «а мы расслабились и лежим на открытом месте». Но думала она об этом спокойно, видимо, даже подсознательно угрозу не чувствовала. Постепенно, один за другим, все уснули. Лиана проснулась неожиданно, но двигаться не стала, решила сначала оценить ситуацию. Все вроде было по-прежнему, догорал костер. Вокруг все мирно спали. Но что-то было не так. Она медленно и осторожно встала и двинулась в сторону, откуда, как ей показалось, она что-то слышит. Женя тут же приподняла голову и посмотрела на Лиану. Потом молча встала и пошла осторожно следом. Они шли, углубляясь в темноту вдоль завала. Потом Лиана поняла, что нужно подняться вверх. Она стала осторожно взбираться, хотя в темноте этого делать, конечно, не стоило. Женя как тень следовала за ней. Они поднялись уже на приличную высоту. Тусклый костер был виден снизу и силуэты спящих вокруг него. Чуть дальше темнели бугры, плохо различимых в сумраке автомобилей. Глаза уже привыкли к темноте, и видно было довольно сносно. Здесь звук заметно усилился, и теперь его можно было услышать невооруженным ухом, хотя его источник и характер были до сих пор неясны. Ясно, что звук был механический и монотонный. Женя потрогала Лиану за плечо и кивнула в сторону. Та пошла за ней. Они подошли к большой торчащей трубе. Женя сунула голову внутрь, постояла так, потом сделала шаг в сторону, предлагая повторить Лиане то же самое. Она повторила. Труба выполняла роль резонатора, и внутри звук слышался гораздо лучше. — Похоже, наш дружок пытается потихоньку откопаться, — сказала Женя. — Думаешь, это возможно? — Думаю, от него мало что осталось. «Может, какой-то модуль работает автономно сам по себе? Не могу представить, чтобы после такого там уцелело что-то хоть немного серьезное. Ты не видела, какая масса его накрыла? Да, мы на ней стоим. Но когда все это обрушилось сверху, это была такая мощь. Что бы там ни гудело, мы при всем желании не узнаем, что это, потому что даже если бы захотели откопать, то не смогли. Да нам и все равно», — сказала Лиана. Ребятам не все равно, если выкопается. Надо будет их предупредить на всякий случай, чтобы присматривали. Леона села на какую-то искореженную балку. Жень, слушай, ты до конца осознаешь, что покидаешь этот остров? Да, но до этого еще надо дожить. Я не думаю, что прогулка будет легкой. Как и всегда не будет. Но я не об этом. Как ты можешь так спокойно бросить всю свою жизнь? Всех людей, с которыми столько прожила. Честно? Я этого с нетерпением жду. Почему? Я очень много об этом думала. Я их не разлюбила. Они все частичка меня и всегда останутся со мной. Но видеть я их больше не могу. Мне это тяжело. Мне перед ними стыдно. Как будто я взяла на себя ответственность, но оказалась никем человеком, которому можно было доверить своей жизни. Как будто я их обманула. Они так не думают. Знаю, но так думаю я, когда смотрю на себя их глазами, и ничего не могу с этим поделать. Я обманщица, которая притворилась их лидером, и пыталась учить их жизни. Я наслышана, что ты сделала. Ты никак не обманщица. Ты герой, и они тебя любят. Я не говорю о том, что на самом деле. Я говорю, как я это чувствую. И это не порыв, не временное помутнение. Я живу в этом с этих самых пор. И она похлопала по балке, на которой они сидели, намекая на момент обрушения. Не могу больше. Мне хочется раствориться или убежать куда-нибудь. Я реалистка. Кое-что понимаю, читала. Это психика. Она, похоже, у меня не справилась. Я оказалась слишком слабой. Ну, раз ты сама себе можешь поставить диагноз, значит, ты точно не сумасшедшая. Я этого и не говорила. Но со мной не все в порядке. Лучшее слово, которое может описать, что я чувствую. Я сломалась. Все, точка. Не знаю, как еще это можно назвать должна сказать, что это слово приходит в голову почти всем при взгляде на тебя.